судя. Я вот что-то подумал перед семинаром. Обычно как человек себя всё в порядке. Выбил таблетку. Значит, стало легче. Значит, лекарство неплохое. Выпил ещё одну и стало ещё легче. Ну, значит, всё нормально. А я думаю, мы чем дальше идём, тем больше проблем. Что-то меня так ломает в последнее время. И сразу вопрос: а что-то как, может, быть, таблетка как-то? Так что так как-то такие вопросы сами возникают. И здесь понятно совершенно другой механизм. То есть вот если бы я исходил из своего внутреннего состояния, то заниматься вот всеми исследованиями нельзя, потому что выходишь на новый уровень, начинается как раз такое, что думаешь, сейчас надо ли было вообще это делать. А сейчас в связи с тем, что мы опять вышли на новый уровень, сразу хочу предупредить Э-э uh, uh, uh, uh, уже поняли, uh, да? А <свят> дело в том, что э-э uh, ситуация оказалась гораздо хуже, чем я ожидал. Тема гораздо серьёзнее, чем я представлял. Но идёшь поэтапно. Зависимость от тела сняли. Ура, наложили. Зависимость от духа сняли. Тема судьбы нормальная. Душа, вожделение потяжелее. Но тоже пробарахтались в разделение. Победили, ура, остался в пустяк. Опа! Английский уровень, тема сверхспособности, гордыня. Сейчас мы ее. Пока она нас. То есть ломает неимоверно. Вот у меня три месяца щитовидка просто. А когда вот как будто горло скребет, это щитовидка. А что это означает? Это резкое падение энергии. Почему? Идет чистка, а я ее не прохожу. А если я не прохожу что? Надо ждать болезни. И какие признаки? Сразу, скажу, вот мы можем сейчас коллективно, мы же, как говорится, коллективно должны выживать, логично, я так понял. <свят> вот у меня это идёт через неприятности, это долго перечислять, всё ломается и так далее. То есть вокруг всё рассыпается. Ну, классический вариант. Р разваливается всё вокруг, потом начинаешь разваливаться ты, потом начинает разваливаться внутри тебя. То есть, снаружи это понятно, это легко всё преодолевается. Потом начинается проблема с на физическом уровне самые разные. И падение энергии, и щитовидка. У некоторых кружится голова, у некоторых одни из главных моментов это уныние, падение энергии. Я смотрел, почему, потом понял. Одна из первых и самых опасных эмоций это уныние. Я говорил о том, что дьявол стал ангелом, который испытал уныние. Почему? Кто мне поможет, кто объяснит? Почему не ненависть, не обида, не осуждение, не претензия, именно уныние. Он уныние претензий к себе. Но ну, а почему претензии к себе опасно? Вы поверхностные. Ваши модели поверхностные. Дело почему идёт уныние, потому что э чистка начинается на самых тонких планах. Согласны? Да. На самых тонких планах мы не видим врага. Мы даже не понимаем, что это чистка. Мы теряем, ещё не осознавая этого. Мы подсознательно, понимаешь, мы начали терять. Но внешне пока у нас всё прекрасно. Но мы уже теряем, уже теряем то, за что зацепились. И вот это неприятية, божественная воля, она и проявляется в виде уныния. смерение, что тут ещё очень важный момент. Поскольку мы на, на, затрагиваем очень серьёзную тему, над которой человечество бьётся последние там, ну, 10.000 лет, и однозначного ответа нет. Более того, эта тема сейчас становится всё более актуальной, и видно, что она не решена. Если решена, то в принципе, реальных ходов нет. Тема очень серьёзная. И в связи с этим мы должны решить как-то определиться в главных понятиях и образах. Вот смотрите, велосипедист ездит по дороге, ему нужны знаки дорожного движения? Но, и тут вопрос, смотря от какой скорости он движется. Если он катится и катит, он сам все прекрасно видит и все понимает. Скорость начинается большая. Он должен же посматривать на знаки, потому что резкий поворот и прочее, можно не вписаться. Садится он в машину, тут без знаков, что будет? Авария. Если знак поставлен неправильно, что будет? Авария. Если знак поставлен правильно, а дорогу размыло, что будет? Авария. Значит, знак, может быть, устаревшим, знак, может быть, неправильным, и на знак можно не обращать внимания. Ну это отдельный разговор. Так вот знаки, по которым мы движемся по дороге жизни, Это наши маяки, это наши образы, я об этом говорил. И как ни странно, все эти маяки и образы, они работают непрерывно. Вот я вам приведу два факта. Объясните мне, о чём они говорят. Первый факт. Провели эксперимент с крысами. Крысу в течение недели обучали каким-то навыкам, она их запоминала. Потом она беременела. Её кресят, которые родились, воспитывала другая крыса. Так вот у этих крысят Когда их поставили в те же условия эксперимента, выяснилось, что они э-э понимают и разбираются. Они помнят, им передалась информация открытая, которая ещё не зачала их и которая их не воспитывала. Первый факт. Второй. Космонавт на орбите говорит: э космонавты не говорили никогда о том, что они видят, что они видят на ЛО, что они испытывают, потому что их бы просто сняли с работы. И один космонавт сказал сначала без своего имени. Он говорит: "Я конкретно видел в своей прошлой жизни, я не просто видел прошлой жизни. Я видел себя динозавром, видел чешуйки на своих лапах. Я прыгал через авраги. Я это видел всё в реальности. Потом эта информация уже вышла в журнал". Два факта, о чём они говорят, то можно сказать. Мы все едины с динозаврами. Ну спасибо. Нет, давайте всё-таки более конкретного. Общими фразами: любовь, единство. Над любой вопрос. Вы всё-таки стараетесь Вот вот память сохраняется. Память сохраняется, правильно? Что ещё? Это то, что я говорил. На подсознательном уровне нет срока давности. Первое, второе. Прошлый был ещё день. Что ещё очень важно? Ну Что? Информация, хлопок. Информация и что? Первична. Первична. Да, конечно. Что ещё очень важное в этих двух экспериментах? Информация передаётся на полевом. Правильно. Не просто передаётся на полевом уровне, записывается любое действие. Полевой генотип берёт ту информацию, которую мы за 3 секунды испытываем, и передаёт её потомкам. Первое. Всё, что мы делаем, записывается в нашей полевой структуре в генотипе. Всё, любая мысль. Если за неделю крыса передаёт своим потомкам информацию о том, что она к каким выводам она пришла, то уж человек, извините меня, по интенсивности своих чувств и мыслей неимоверно больше. То есть можно предполагать, что любое, любая секунда человека передаётся потомкам то, что называ и получается, что то, что называли индийцы хроника акаши это реальность. Дальше. Не просто записывается каждая секунда и каждое действие, оно хранится миллионы лет под сознанием. Я недавно прочитал любопытную информацию о том, что учёные пришли к выводу, что мысль, когда человек мыслит, может создавать новые гены. О чём это говорит? Вот это и говорит о единстве вселенной. Это говорит о том, что гигантское наше прошлое, память и будущее они каждую долю секунды взаимодействуют с нами из данным моментом. То есть всё прошлое и настоящее и будущее кроется в данной секунды и и подключается к ней. Несколько столетий лет э несколько сотен лет назад появилась теория о том, что Бог когда-то создал вселенную и бросил её, и она и сама и развивается. Это как раз последствия атеизма, который начал активно развиваться последние 600 лет. То есть идея того, что Вселенная создана, а дальше она сама по себе существует. Так вот, есть эти два факта, говорит о том, что э, сказать, кстати, мистическое направление ислами суфизм говорило о том, что каждую долю секунды Бог управляет Вселенной. И в принципе, то же самое говорил Христос. Просто суфии перевели на нормальную логику то, что говорил Христос. Все то, что если волос с него падёт без божественной воли, значит, каждую долю секунды божественная воля управляет нами. И значит, Вселенная каждую долю секунды управляется Всевышним. И значит, мы крошечная ничтожная часть сороже. Мы его часть, и мы можем с ним общаться и взаимодействовать. И тогда несколько иначе, сказать, э можно представить Вселенную и человека и всё остальное. Так вот, если у нас неправильно установлены знаки, это будет авария. Главные знаки в существовании человеческой популяции расставляла всегда религия. Значит, если религия даёт не точную, не точный образ, или религия со временем от этот образ нужно уточнять, потому что меняется ситуация, этот образ устарел. Значит, те люди, которые эту религию исповедуют, они будут стремиться, они исчезнут с лица земли. Так вот, все наши научные постановки это хорошо. Но дело в том, что вся наука базируется в конечном счёте на наших желаниях и чувствах, а вот желания и чувства определяются религиозными установками. И от того, как мы воспринимаем мир через религиозные образы, и зависит то, что мы болеем, умираем, выживем ли мы вообще как цивилизация или нет. Так вот, для того, чтобы мы ориентировались на дороге жизни, мы должны э, сказать, ведеть правильные маяки. Когда маяк ложный, это гораздо опаснее, чем маяка нет. Потому что ложный маяк, человек спокойно идет, а потом, так сказать, по кораблекрушение. Когда маяка нет, он понимает опасность, и он пытается сам как-то сориентироваться. Поэтому если в религиозных представлениях появляются ложные маяки, то это катастрофа. Чтобы не было ложных маяков, что мы должны сделать? Мы должны разбираться в главных понятиях, которые нам дала религия. Дьявол. Что такое, что такое грех? Что такое смирение? Что такое покаяние? Что такое любовь к Богу и кто такой Бог? Если эти понятия у нас искажены, то у нас будет искажённое представление о мире, и мы неизбежно в конечном счёте будем умирать. Так вот, если мы говорим о теме сверхспособности, о бакальском уровне, мы вынуждены говорить о теме дьяволизма. И мы вынуждены говорить, пытаться определить, кто такой дьявол. Кто может подсказать, кто такой дьявол или сатана? Дожеле. Собралась группа специалистов. Позволю ему поставить душу вон. Это наш помощник. Это вот наш помощник. Посмотрите, вот в Библии, начнём сначала из Библии. Э, дьявол это ангел, который возгордился, и за это был низвергнут вниз. Ну, а куда вниз? В ад. Вот. Хорошо, сидит он в аду и скучает. А там Адам и Ева хорошо живут, и вдруг он оказывается в раю. То есть пропуск, что ли, времени. Какой вот, тогда вопрос? Где обитает дьявол? Если он под видом змеи искусил Адама и Еву и этих выгнали из рая, из рая, то он там, наверное, остался. Значит, дьявол обитает в раю, получается. Нет. Тенденция души. Э, смысл слова дьявол, вы знаете? А? Переворачивать. Там много даётся. Дьявол это э как бы перевёртыш, это клеветник, это обвинитель, лжец. Как говорил Христос, дьявол это отец лжи. Значит, дьявол это ложь. Тогда нужно выяснить, что такое ложь, и что такое правда. Я задаю вопрос. Есть хорошее выражение. Полуправда опаснее лжи. В чём отличие полуправды от лжи? Полуправда это ложный маяк. Полуправда это ложный маяк. Что такое ложный маяк? Что такое ложный маяк? Реальный ложный маяк. По форме тоже правильно. Это правильная форма, но другое содержание. По форме знак стоит правильный, но поставили его в другом месте, у него содержание другое. Значит, полуправда это ложь под маской правды. Полуправда это правда по форме и неправда по содержанию. Ответьте мне на вопрос, э, в чём смысл фразы: "Благое намерения дорога в ад вымощена"? Благое намерение это относительно человеческое, ну, это какая-то доругание на одну Ну, я подсказку уже получили. Благое намерение это правильная форма. Но если содержание неправильное, то тогда это дорога в ад. Если взять теорию коммунизма, то это благая форма. Это равенство, братство, счастье. Все это взято из христианства. Любовь к ближнему. По форме-то все правильно. Какое должно быть содержание? Форма из чего исходит? Из содержания. Форма равенства, братства, счастья, любовь к ближнему из какого содержания исходит? Из любви и нравственности алибо вет куда идёт из Бога. Значит, формулировка, э, э сказать, равенство братства счастья, любовь ближнему без веры в Бога что это такое? Ложный маяк. Это полуправда. Это что? Девализм. Это девализм. Гуманизм. Значит, коммунизм в его идеологической установке как таковой является диавализмом. Тогда вопрос: почему у нас сейчас народ так готов голосовать за коммунпартию? Они в своём состоянии власти уже не прут за коммунизм. Но то, что Единую Россию называют партией бандитов и уже стыдно за неё голосовать, это все знают. Другое дело, почему просто как альтернативу? Почему всё-таки голосуют за коммунистов? Помните у Высоцкого из песни «Правда победит, если сделает то же, что явная ложь». Если к полуправде коммунизма добавить веру в Бога, то это очень неплохо. Почему сейчас за коммунистов готовы голосовать? Потому что в коммунизме идея сильного государства в конечном счете появилась. Общество торжество интереса общества над интересами одного человека или группы людей. В этом, как говорится, один из главных постулатов коммунизма, исходящий из христианства. И поэтому, если сохранить частную собственность и добавить приоритеты нравственности общества, государства над кланами и группами, то тогда у России есть реальный шанс выжить. В принципе, по этому пути пошёл Китай и очень многого добился. Значит, если мы будем решать, коммунизм плох или хорош, это что такое? Это опять же глупость и дивализм. Почему? Потому что правда соединяет форму и содержание. А форма и содержание это две противоположности. Если мы берём только форму, то тогда идёт распад. Если мы берём содержание и уничтожаем форму, Развитие останавливается. Суть развития это единство и борьба противоположностей. Так вот, для того, чтобы э нормально существовал строй цивилизованный, должно быть сильное государство, сильная нравственность, э общество сильное, и одновременно должен существовать и развиваться частник. И вот эти две противоположности, два конкурирующих момента, они как раз и дают развитие. Когда пытаются уничтожить государство, получается нынешняя Россия, которая распадается на глазах. То, что творится в России, можно назвать неэкономическими проблемами. Это в первую очередь нравственное полное разложение верхов. Причём не только э светских, но и духовных. Это все видят. Причём эти раз масштабы нравственного разложения уже выходят за все нормы. То есть внешне политизируры всегда, э, как бы всё показывают оптимистично и хорошо. Но меня поразил факт гибели Болгарии. Вы не обратили внимания там на любопытные подробности. Никто не обратил. А? Ми... Потом выяснилось, потом выяснилось. когда погибала Болгария, когда утонули женщины и дети, рядом проходили два парохода. И ни один капитан не дал, не попытался спасти людей. Такого я ещё в мировой практике не слышал. Когда погибает судно и рядом экономия деньги, время и нервы уходят от этого места, вот такого нарасного разложи. За это нужно вот, в принципе, раньше бы за это казнили. Против этих людей что-то попытались вас возбудить и всё тут же зачах. То есть, но это факт. Если капитан судна не помогает тонущему в беде, то это означает, что его, так сказать, внутреннее состояние нравственное достигло крайней степени разложения. А ведь капитаны это не последние люди. Это среднее звено, так сказать, аппарата управления. Уже только по одному этому факту, если был бы один, но их двое было, Это говорит о том, что наше общество находится в состоянии полного нравственного разложения. И не надо для этого смотреть телевизор, и не надо смотреть газеты или в интернете черпать информацию. Ситуация критическая. И если общество находится в таком состоянии, понятно, что государство не выживет. Вот у нас сейчас в селе говорят, что очень опасен национальный вопрос в России, потому что много народа И одновременно, так сказать, в интернете всё чаще по один ролик крутят, когда из Татарстана корреспондент кричит: "Вон отсюда оккупанты". Это так мы сейчас начнём вспоминать, что там 1000, 2000 лет назад кто кого оккупировал. Но я себе задал вопрос: почему татарская журналистка кричит: "Вон отсюда оккупанты"? А я могу сказать: дело здесь не в русском народе. и не в завоевании, и, так сказать, Ивана Грозного. Здесь дело в том, что все чувствуют, что нравственное разложение наверху усиливается, оппонентов нет. Дело в том, что когда идет разложение, кто-то должен за нравственность отвечать, спасать нравственность. Обычно это религия. Но у православной церкви была возможность составить нравственную позицию и как-то стать на защиту и спасение страны. когда начался распад и когда ельцинские реформы стали разрушать страну. Но тогда просто её купили, дав возможность торговать э алкоголем, сигаретами. И был выбор, куда пойти: на на защиту нравственности или на коммерцию. Так сказать, руководство пошло на коммерцию. После этого оппозиции, оппозиция к государству стала невозможной. И получается, что в нашей стране нет структуры нет группы людей, которая могла бы э защитить нравственность, не религия. В какой-то степени отдельные люди, журналисты, и общественность. А так, в принципе, никого нет. Все делают деньги. Люди э искусства и культуры делают деньги. Люди э религиозные делают деньги. Чиновники делают деньги. Э, а, сказать, те, кто законы издают. Они, сказать, под контролем федеральной резервной системы. И у меня такое ощущение, что наши законы создаётся в Америке. Мы ещё к этому вернёмся. Так вот, в результате что получается? Что нет механизма спасения нравственности в стране. Что дальше? Если у человека нет нравственности, что является содержением? Долго ли проживёт форма? Нет. И все понимают, что такая страна идёт к гибели, и тогда что нужно делать? Нужно, если капитан корабля пьяный, невменяемый, Что делают, э, к, сказать, пассажиры? Они понимают, руководство, нет, он за кланы сбивается, тогда только выживешь. И вот эта клановость, она она идёт на почве какой? Кавказ рассчитывает, у нас море, если что, мы отделимся, мы будем нормально существовать. Татары говорят, у нас нефть, мы тоже будем существовать. Тот, кто более-менее может благополучно существовать, уже начинает выстраивать свою будущую судьбы отдельно от России. Понимаешь, что это государство под Америкой, ею управляется, нищетно разворовывается. И в конечном счете все собирают чемоданы. А внешне все идет прекрасно, все хорошо, мы процветаем, у нас там ВВП растет. Но правда при 110 долларах за баррель у нас, мы почему-то Россия в лице Кудрина хочет занимать триллионы рублей за границей. Почему-то у нас не хватает денег на медицинское обслуживание, на детей и на больных. Нет денег в казне. То есть, ну, мы же не дети, все понимают, что государство на таком режиме не выживет. Так вот, если мы понимаем причины этого, то тогда вот попытайтесь бороться с раком четвёртой степени. Его можно кромсать, резать, но он пустил метастазы. Химия, облучение, как правило, не помогает. Почему? Потому что мы боремся с формой. Чуть пониже опуститься, на функциональный уровень, укреплять иммунитет, Уже, сказать, э, сказать, положительные эмоции, и человек начинает смеяться, и рак часто проходил. То есть врачи понимают, что кроме облучения, резания там, штопания, нужно ещё усиливать иммунитет. И врачи пришли к выводу, что рак это проблема иммунитета. Нужно укреплять иммунитет. Тогда легче пройдёт химиотерапия, облучение и операция пройдёт без последствий, и могут быть даже метастазы рассосутся и так далее. И в конечном счёте, когда выходишь на причины болезни, Вот я так и выходил на причину. А то в конечном счёте вот пощупал причину и болезнь ушла. Болезни нет. И поэтому, когда мне сейчас всё чаще пишут: "Прошёл, вот прошел, так сказать, рак прошёл на второй, на третьей, на четвёртой стадии. Как только человек нащупывает причину своей болезни, корни, и меняет отношение глубинное меняет себя, болезнь уходит". Значит, Для того, чтобы бороться с онкологией, нужно выйти на причины ее. Для того, чтобы бороться с ситуацией, которая грозит распаду России, в принципе, гибели всей цивилизации, похожие процессы идут в мире, нужно выходить на причины этого. А причины, в конечном счете, у любого человека кроются в его чувствах, в его мировоззрении, в его сознании, в его чувствах и в его образах. Если образы не точны, если маяки ложные, тогда начинаются проблемы. Так вот, допустим, если мы возьмём привычный образ дьявола в православии или католицизме, то там дьявол это реальное конкретное лицо с рогами и копытом. С моей точки зрения, этот образ является лжемайком. Объясню почему. Если дьявол где-то бродит, где-то находится, то я должен от него прятаться. Я должен убегать в какое-то место. И там в этом чистом месте, где его нет, я спасусь. Куда бежать? В храм. Нести деньги. Тогда защита будет надёжной. Схема однозначная. Чем сильнее дьявол бегает снаружи, тем сильнее должен бежать священнику и просить у него защиты. Других вариантов нет. Если же дьявол, я понимаю, живёт внутри меня. Дьявол это есть тенденция ослабления любви к Богу. то тогда мне не надо никуда бежать. Тогда мне нужно уметь устремляться к Богу, отрешаться, любить, прощать, и тогда я победил дьявола в себе. Так вот место обитания дьявола не рай и не ад, наша душа. И об этом говорил Христос: "Выгонишь одного беса из своей души, придут семеро новых". Значит, дело не в изгнании беса, а в том, чтобы меняться и преодолевать эту тенденцию всего нас всё. Но если мы пойдём по пути победы над дьяволом через собственное изменение, трансформацию, священники не нужны. Деньги им никто не понесёт, власть они потеряют. Невыгодно. Поэтому лучше утверждать, что дьявол ходит в оплоте и крови, искушает и так далее, и так далее. То есть здесь мы видим, как Мамона побеждает любовь. Как вот есть антихрист и дьявол. В чём их разница? По большому счёту, мы мы имена различные. Антихрист это дьявол в приложении к современной эпохе. Вот и всё. Так вот, э, антихриста можно назвать Мамоном. Мамон это не бог денег, это бог наслаждения. Наслаждения всего два вида бывает у человека. И главное наслаждение это единение с Богом. А потом два других это два инстинкта. Это наслаждение от всего того, что связано с продолжением жизни: секс, еда, э, сказать, удовольствия для тела и так далее. И наслаждение, связанное с самосохранением это деньги, власть, управление, способность и контроль и так далее. Всего два варианта. И если человек служит момоне, то тогда чем сильнее он увлекается двумя инстинктами, поклоняется им, тем сильнее истребляется его душа и, в принципе, уходит любовь. Вот это и есть антихрист. Так вот, если мы считаем, что дьявол это реальное существо, то мы уже поставили себе ложный маяк. И если мы понимаем, что дьявол этот, скажем, обитает в нашей душе, то есть тенденции наши служение нашим животным началом, инстинктом, в ущерб любви, то тогда мы начинаем меняться. Обратите внимание, в чем смысл слова «покаяние»? Мы об этом говорили еще раз. Изменения. Но нужно ли изменение, если каждую неделю ходишь каяться и исповедоваться? Зачем меняться? Пришел, с тебя стружку сняли, все нормально. Почему утратилось из покаяния ощущение изменения Потому что изменения не выгодны церкви. Если человек изменился, он больше не будет повторять своего греха, для этого он меняется. Если он изменился, ему дальше каяться особо не надо, он другим стал человеком. И тогда он не пойдёт священнику каяться в этом грехе и не принесёт деньги. Значит, будут поддерживать тенденцию изменения в человеке для преодоления греха. А ведь главное Грех как преодолевается? Через любовь и собственное изменение. Но если человек сам сможет грех преодолеть, нужен ему священник? Не нужен. Значит, опять побеждает Мамона. Дальше. Что такое нравственность? Что такое нравственность можно можно много говорить. Тогда я по-другому скажем. Что такое нравственность и какая главная цель нравственности и главная главная опора нравственности. А долекче будет понять. Главная цель нравственности какая? Любовь. Единение с творцом. Главная опора нравственности какая? Совесть, угрызения совести в какой-то степени. Вы не поверите, когда я вам сейчас скажу. В чём главная опора нравственности? А? Заповеди в какой-то степени. А за поедине неопоран нравственности это, можно сказать, цельность нравственности и соблюдение заповеди для того, чтобы любовь увеличить. В какой-то степени и опора тоже. Так вот главная опора заповеди, знаете, ой, нравственности какая? Наказание. Ответственность за безнравственный поступок. Как только ответственность за безрасный поступок убирается, самый кристально чистый человек через некоторое время начинает хулиганить. Мы же животные. Мы божественные по сути, но у нас мы живём-то на инстинктах. И надо это понимать. Так вот, если ответственность убирается, рано или поздно начинаются проколы. Так вот понятие ответственности, оно есть такое, в физическом обществе это чисто нарушил в 10 раз больше получит в племенном просто убьют и всё. В языческом обществе, где есть элементарные уже какие-то, так сказать, верования, они стараются агрессию сдержать. И вудаизме уже сказано око за око, зуб за зуб, то есть не не давай наказанием больше, чем он сделал. Он выбил один глаз. Выбери ему один глаз, два нельзя. Не убивай. Как это ни странно, это справедливо. Это был гигантский шах вперёд, сдержать агрессию людей. Что пошло дальше? А дальше пошло опора не на угрозе физической, а это физическая явная угроза немножко отходит дальше. Как она выглядит? Она выглядит: "Бог накажет". Человек боится божественного. Не так давно патриарх Кирилл сказал: "Если человек не боится божественного наказания, божественного суда, то никакой суд человеческий его не испугает". Он повторил фразу совершенно точную, великолепную фразу: "Если человек не боится ответственности перед Богом, ответственность перед людьми его никогда не испугает". Потому что за своё тело, тело стареет и умирает. Ответственность перед людьми это ответственность за тело. Люди только тело наказывают, а Бог наказывает и душу. Бог детей наказывает твоих же. Поэтому ответственность перед Богом, она масштабнее, она неотвратимее. И поэтому осознание ответственности перед Богом, оно и, так сказать, давало мощнейший фундамент нравственности. Если мы почитаем Ветхий Завет, то там чётко написано: "Потомки блудницы до десятого колена будут страдать прокляты". Бог наказывает за нарушение детей до четвёртого колена. Не ты пострадаешь, не только ты, твои дети и внуки пострадают. Если вы будете неправильно совести, Бог вам даст болезни, язвы, мор, чесотку, э, сказать, дождение будет и так далее. То есть механизм воздействия великолепно, виртуозно выстроен на опора, когда человек знает, если ты не будешь нарушать заповеди, законы вселенские, то ты будешь наказан, и никуда ты от этого ты не отвертишься. И вот это давало развитие нравственности, а значит, развитие любви. А любовь и нравственность что позволяют делать? объединяться людям, потому что люди любой расы, любой национальности, любого вероисповедания равны перед нравственностью и любовью, перед верой. Перед религией разные, а нравственность для всех одинаковая. И в любой религии, в любом обществе воровство, разврат никогда не приветствуется, потому что все видели, к чему это приводит. Тогда вопрос, почему католическая православная церковь до сих пор упорно отрицают то, что дети, хотя это написано, это противоречие, это борьба с истинами библейскими. В Библии сказано в Ветхом Завете, потомки наказываются до четвертого колена. В Библии сказано, потомки блудницы до десятого, проклятые. Вопрос, почему церковь отрицает, можно сказать, семейную карму, наследственность, грехи, передаваемые по потомству? Кто скажет? Понятие вечный грешник это воспитательное, сказать, это ближе к экономике и политике. Мы говорим, почему не признаётся, значит так, почему не признаётся механизм кармы, воплощений из прошлых жизней? Что? Тогда ведь мне крестили, церковь, что она не может молить тебя все пятять. Конечно. Вот смотрите. Если, э, что такое механизм прошлых жизней? Если взять всю теорию инкарнации, То всё нас сводится. Суть теории инкарнации. Э, сказать, первое то, что наша душа продолжает жить, а меняется тело. И, в принципе, это совпадает со всеми мировыми религиями и с тезисом единства Вселенной. Душа не может быть одноразовым понятием. Но, если взять раска, ну как бы главный смысл инкарнации это то, что если ты в прошлой жизни нагрешил, то в этой жизни ты будешь расплачиваться. Это воспитательный момент. Эта опора нравственности, никуда тебя не убежать. Ты не просто в этой жизни будешь мучиться, и даже не только твои дети. Ты и твои дети будете мучиться в следующей жизни, если ты предал, убил и прочее. Это же колоссальный нравственный потенциал заложен. Эта опора нравственности невероятная. То есть ты не убежишь даже в следующей жизни от наказания. Ты ещё несколько жизней будешь отрабатывать своё преступление. Стоит ли делать его? Всяко не стоит. Но если человек знает В прошлой жизни он нагрешил, и в этой жизни он будет это отрабатывать. Он приходит к священнику, а тот говорит, отпускаются тебе, чадо мое, грехи твои. Он говорит, отец родной, противоречит. И что получается? Священник тогда не нужен, ты должен отмучиться и отработать. Так лучше выбросить это понятие, и тогда можно отпускать грехи. Мне понравилось я в Крыму отдыхал. Мой приятель там в палатках живёт, он говорит, тут с нами отдыхают два иеромонаха. Я говорю: "Как в палатках? Да их на время из монастыря отпустили". Я говорю: "Интересно". А я говорю: "Они им говорит: "И у них звания"". Я говорю: "Что-то я не разбираюсь в всей этой иерархии. Вот в исламе, в иудаизме рабин, мулла, всё". А здесь монах, иеромонах, продиакон, протодиакон, архиерей, ми епископ, архиепископ там. Э, и что-то я говорю, я путаюсь совсем, он говорит: "Ну, протоиерей это он имеет право отпускать грехи". Я говорю: а, "А, право отпускать грехи". Ну, это, конечно, здорово. Да. Вот Христос не сумел грехи отпустить в своём родном селении, когда люди не поверили в него. А этим право все грехи отпускать. Так, они он говорит, так они твои книжки читают. И говорит: "Очень так уважают". Я говорю: "Ну, спасибо". Но правда, им запрещают. Запрещают очень, наказывают". Я говорю: "Как наказывают?" А как же это самое, руководители читают". Он говорит: "Ну, понимаешь, там же как в армии". Офицерам можно читать, солдатам нельзя. А я говорю: "Ну, это понятно". Он говорит: "Втихаря читают и так далее". Так вот, э, просто я в какой-то момент задумался, почему идёт такое не признание, жёсткая оппозиция против инкарнации, против семейной кармы, хотя сейчас уже видно. Кстати, я описывал в книжке Лука, светителя Лука Войной Есеенский, про женщину, которая в Америке блудила развратничала, у неё 80 потомков проследили, и все убийцы, наркоманы, в тюрьме сидели. Вот она семейная карма. Почему её церковь не хочет признать? Да потому что придет человек к священнику, он скажет, я отпускаю те грехи твои. А отец скажет, у меня проститутки до да убийцы по роду. Получится ли с первого раза? Священник скажет, да что ты, тебе сказано отпустил грехи, значит отпустил. Все, я здесь гуляю с миром. И это же катастрофа. Это катастрофа. Мне понравилась фраза про Таирея Смирнова, который... сказал, я цитировал, придет человек к священнику, и тот скажет, прощаются те грехи твои. Священник говорит, простит, а Бог не простит. Это еще не означает, что Бог простил, если священник грехи отпустил и простил. То есть идет понимание того, что не надо из религии делать дойную корову. Что получается? Получается, что главные опоры нравственности, механизм инкарнации, это опора нравственности. Понятие семейной кармы это опора нравственности. Вот после того, как религия сказала, что дети, младенцы чисты и совершенно безгрешны. Вроде бы красиво звучит: младенцы чисты безгрешны. Нет семейной кармы. В основе этого лежит всего на всё победа Момоны. Священнику нужны деньги, церкви нужна власть. И если грехи не может снять священник, он не нужен. Тогда он уже помощник в обретении божества, а не пастырь. Потому что баран, барана можно сменить, вожака можно сменить, а пастуха не сменить. Если ты пастый, то ты уже навсегда. У меня с тобой четкая невидимая разница. Вот ты баран, а ты пастух. И очень хорошо быть пастухом, и очень плохо быть бараном. Каста. Так вот, вот это выделение, оно чисто экономическое и политическое. Это есть победа на мамонной. И когда священник может отпустить грехи, и когда священник говорит, что ребёночек безгрешен, что нет семейной кармы. За этим кроются не не идеологические и не религиозные э принципы. За этим кроется нажива, деньгам. И потом женщина, которая делает 5-10 абортов, которая изменяет налево направо мужу, которая рожает потом больного ребёнка, она приходит к священнику и говорит: "Почему у меня ребёночек больной?" Он говорит, а это тебе испытание. А он у тебя безгрешный на самом деле. Но тебе дано испытание и все. Ты не переживай. Что получается? Ампутирована возможность быть нравственным у человека. Судьба не накажет. Бог не накажет. А если Бог попытается наказать, священник отмажет. Вы знаете, что Всё определяется желанием человека снять грехи и количеством денег, которые он пожертвует. Но если он у нас, так сказать, братков хоронили на территории монастырей. Так сказать, просто конкретный авторитет убийцы всё на территории монастыря, там там, где святых-то не кладут. Поэтому что получается? Получается, что э вот эти все тезисы отрицания семейной кармы Игнорирование того, что покаяние есть изменение, отрицание понятия, так сказать, э, многих жизней. За всем этим кроется мамоно, коммерческий интерес, выгода конкретная и прямая. И это всё связано в первую очередь с чем? С той тенденцией, которая 600 лет назад наметилась в католицизме, когда начали продавать грехи ещё до их совершения индульгенц. То есть я говорил о том, что В принципе, католическая церковь есть явные, так сказать, индульгенции, а есть неявные, когда ты сделал пожертвование, купил свечки, то всё, и тебе грех отпускают. Но когда католическая церковь стала продавать индульгенции, в подсознании человека это означало следующее: Бог больше не нужен. То, что Бог, любовь, люди, так сказать, забыли. А вот то, что Бог наказание, в иудаизме в основном Бог это наказание. В христианстве Бог это любовь, но любовь-то без наказания тоже не может. Не надо противопоставлять любовь и наказание. Так вот, любовь сделали только положительными эмоциями, а наказание отрицательные. Значит, полное отсутствие диалектики. В любви есть и радость, и боль. Человеческое мышление решило так: любовь это только радость, а вся боль это уже что-то другое. Поэтому наказание за грехи это боль, это иудаизм, это в прошлом, это закон. А христианство это радость, это любовь, это комфорт, это положительные эмоции. Значит, выбрасываем всё это самое, всё боли прочее наказание Господне. Теперь мы будем сами прощать грехи. Рай на земле установили. Что на самом деле получилось? На самом деле получилось, что выбиты были все основания для нравственности. А изменения не нужны, потому что тогда, так сказать, сам преодолеваешь грех, тогда священник не нужен. Изменения, собственно, человек отбрасываем. Божьи наказания отбрасываем. А семейное, так сказать, наказание, семейную карму отбрасываем, личное наказание из прошлой жизни отбрасываем. Что остаётся? Ничего. Это удивительно, как долго протянула нынешняя цивилизация около 600 с 600 лет до своего распада. И к чему это приводит? Когда любовь это только положительная эмоция, человек утрачивает диалектику мышления. Он не может мыслить, э, сказать, правым и левым одновременно. Он не может понимать, что в противоположности этой есть любовь. Он мыслит либо так, либо так. Так вот, весь нынешний европейский гуманизм это есть э, то, что называется однополюшарное мышление. Когда, смотрите, что творится в Бельгии, э, огромное количество сейчас иммигрантов из арабских стран из Африки. Криминал полный. У меня родственник в Бельгии, он говорит: 80% бомжей, наркоманов и так далее. Это негры и арабы. И говорит: мы их убеждаем, чтобы они отдохнули, переночевали, мы им, так сказать, кормим, поим и так далее. Ну что, гуманизм захлёстывает волны. э, сказать, эмигрантов в э, Европу требуют паспорта, требуют деньги, субсидии, никто не хочет работать. Ну как вы это делаете? Да, почему? А они ни причём. Это политика Европы, гуманизм она называется. Но гуманизм какой? Диалектика, которая была в христианстве и в иудаизме, и которая исчезла в католицизме и православии. Так вот эта диалектика говорит о том, что нужно соединять противоположности. В аспекте человеку В противоположности это есть душа и тело с сознанием. Так вот, душе, чтобы помочь, иногда нужно отнять. А чтобы телу помочь, нужно дать. И это разные аспекты. Так вот, для того, чтобы воспитать душу, нужны наказания и поощрения. Для того, чтобы воспитать тело, тоже нужно, так сказать, холодное и горячее. Но часто за счет ограничений тела душа начинает раскрываться и расцветать. И когда телу дает все, душа начинает угасать. Нужно понимать, что гуманизм по отношению к человеку должен направлен его и к душе, и к телу. И значит, материальная помощь и проще должна быть попеременными, они должны быть, так сказать, пост должен чередоваться с разговлением, то, что называется. А европейский гуманизм не может работать в двух режимах. Поэтому главный источник гуманизма это человек, это его тело, Тело неприкосновенное, все нужно делать для тела. Суть э, жизни – это ребенок, ребенок неприкосновенен. К чему это приводит, вы уже слышали. То есть ювенальная юстиция – это полное разложение. То есть ребенок в Америке сейчас делает все, что хочет, и родители, он ест, что хочет, делает, что хочет. Малейшая попытка родителей сопротивляться – звонок в полицию, и все, и опять мир дружбы. Может ли такой ребенок, у которого полное попустительство своим инстинктам, верить в Бога? Нет. Нет. Что будет, когда такие дети подрастут, а у них есть оружие? Единственный выход у страны, знаете, какой? Дело в том, что... Объясните мне, что такое фашизм? Тотальный контроль, превосходство. Простым понятием. Мы же сегодня говорим об образах и понятиях. Истребление. Истребление. каста, насилие, что еще? Раб. Рабство. Понимаете, для того, чтобы мы имели образ, вот такими отрывочными словами мы набросаем, и образ они сложатся. Фашизм – это самый обыкновенный рабовладельческий строй современной эпохи. Почему рабовладельческий? Потому что в рабовладельческом строе нет единобожия. Значит, нет нравственности, объединяющей всех людей. Единобожие позволяет всем ощутить себя детьми Бога. Особенно это явно выражено в христианстве. Как только единобожие утрачивается, возникает язычество. Возникают кланы, и один клан должен давить другой. Это нормально. Поэтому современное общество, которое утрачивает религиозные основы, единобожие утрачивает, раз, и утрачивает, оно обречено жить по законам рабовладельческого общества, иначе оно полностью погибнет. Авраблодельское общество это кланы и касты. И если а современный это народ, сказать, привык к свободе, значит, что нужно сделать для того, чтобы, сказать, авраблодельский строй нормально функционировал? Нужно жёстко под каким-то предлогом вернуть всё назад. Вот для этого взрывают небоскрёбы в Америке. Я долго думал, почему, сказать, взорвали небоскрёбы. Но ну, понятно, опотали сразу все своими базами весь мир. Выигрыш от этого колоссальный. Я недавно пришел к воду. Оказывается, главная причина взрыва небоскребов – это убрать одну всего нашего статью. Знаете, какую? Проникновение в, Проникновение в жилище. Сергей Николаевич, можно еще маленькую сказку? Банды не хотят вести телесные наказания для детей в школу? У меня лежит здесь это самое… Да, я распечатал в интернете как раз, вы немножко меня опередили. Дело в том, что Европа, которая была, понимаете… А человек, который не может диалектически мыслить, он ди... мыслит тоже всё равно диалектически, но шарахаясь влевой вправо. Если мы понимаем, что он за заботится о душе и теле, мы знаем, когда тело наказать, а когда тело поощрить и спасать. Это вот и есть истинный гуманизм. Когда мы живём интересами только тела и мы его лелеем, неизбежно потом идёт обратный вариант. Мы тело только присуем. Так вот сейчас А почему в Англии приняли закон? Это э, есть общая тенденция. Обратите внимание, недавно одна фраза проскочила и сказала Ангела Меркель, кто-то ещё повторил, кажется, Саркази, но никто не обратил внимания. Но человек, люди там э, думающие сразу понимают, в чём дело. Они сказали: "Мультикультурная модель больше не работает". Нет. Знаете, что это означает? Это означает, что ребята, эмигранты, мир дружбы окончилось. Теперь вас будем присаживать К детям, детки, мир дружбы кончилось. Вас теперь тоже будем присавать. Осталось добавить к обращениях к собственному народу. Дорогие, вы что хотите? Жить хорошо. Вас тоже будем присавать. Нормальный вариант для рабовладейского общества. Так вот, особенно, так сказать, сложное положение в Америке, потому что лебайфинз финансовая пирамида должна рухнуть. А когда обычно рушится финансовая пирамида, как правило, я замечаю недовольных людей, которые участвовали в ней, которые шумят, чего-то требуют. Ну, у нас пошумели и разошлись. В Америке-то шуметь будет сильнее. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно разрешить человека из дома вытаскивать, недовольного. Второе, еще, я думаю, скоро ведут эту поправку, неизбежно, знаете какую? Ну, для этого что-то взорвать надо будет, конечно. Я слышал, хотят взорвать Белый дом с Обамой, не зря его бідненького туда избрали, но явно, сказать, он что-то уже чувствует, понимает. Вот, но после этого хороший повод сказать: "Ну, ребята, теперь мы меняем условия. Нужно отменять право на ношение оружия. Тогда с людьми можно делать всё, что хочешь". Так вот, э, недавно за фильм смотрел. А Кстати, вы знаете, что у нас какой-то суд то ли Жмеринки, то ли Твери, э, так э, сказать, э, дал определение, что хранение фильмов, которые говорят о чипах и о гробах в Америке, является экстремистским. А концлагерях американских. Значит, если у вас найдут диск с э, пока это закон не работает, его потом, наверное, включат. Если у вас найдут диск, где на показаны концлагеря американские или чипирование людей, то вы экстремист. Скоро любой порядочный человек в России будет экстремистом, мне кажется. Так вот, я думаю, почему это сделано? А сделано очень просто. Если что-то запрещается, значит, к этому подготавливаются. Вопрос, неужели в России подготавливается строительство концлагерей? Ответ простой. Мы можем только гадать, но ответ очень простой. Мы же строим демократию, правильно? А демократию мы строим по американскому образцу. Если Америка построила уже 130 концлагерей, почему не должно быть в России? Э, недавно мне сбросили ссылочку э белорусское телевидение. Диктор выступает и говорит: "Мы взяли совершенно официальные данные из американских источников. Мы вам сейчас их показываем. Почему не задушили эти американские источники, почему там нет суда? Потому что говорит, там нечего они правду говорят. И там поествуется о том, что в Америке уже созданы 130 консула грей. Они пусты. Но недавно последние 4-5 лет туда подвели газ, вода, электричество. Там есть газовая камера, ну, так сказать, с большим оборотом для скат от того, чтобы людям помочь перебираться с одного места в другое. Э там есть в ранее Аляске конслагер на 2 млн человек. Там есть передвижные конслагеры на поезда трёхэтажные, чтобы забирать людей, перевозить их. Уже один как говорит конгрессмен, не выдержал и сказал о том, что уже есть списки, э красные и белые. Красные, нет, красные синие и красные. Красные те, кто подлежит немедленному уничтожению, синие попозже. Гуманизм. Вот, так вот, я-то думал, что? что в синий и красный попадут, в первую очередь, цветные негры, ну, самые хулиганистые и прочее. Ничего подобного. Корреспонденты. Все те, кто, так сказать, кто правду говорит, кто недоволен ситуацией. И я понял, в чем дело. Из всех цветных, из негров сделать стадо в загнадьях концлагеря – это элементарно. А вот те, кто недоволен, с ними труднее. Поэтому их надо будет уничтожать. Поэтому сейчас готовится, так сказать, как только, а я ведь не знал, что такое военное положение. Я думал, это просто повышенная дисциплина. В этом фильме я тоже узнал. Оказывается, военное положение, суть его в том, что оно всего нас делает один одно главное, так сказать, положение вводится. Оно отменяет защиту свободы и жизни каждого отдельного гражданина. Всё. То есть в стране введено военное положение, можно убивать, вешать и так далее. Извините, всё. Уже у меня иммунитета как у гражданина нет. Так вот сначала нужно отменить проникновение, запрет на проникновение в дом, потом отменить ношение оружия, а потом вводить военное положение. Что ввести военное положение, нужно всё на всё взрыв, а там и бомбы. Я говорю, рассчитывают, пока прикидки на белый дом шли. Но если будет шум во всём мире, то, может быть, взорвут что-то другое. Я думал, что будет взрыв Ирана, война Ирана и Израиля в июне, но они прикинули еще, вроде бы, крепко держатся, поэтому заменили это революциями в Ливии и прочими. Если это не сработает, следующий будет Иран. Если это не сработает, ну, могут Россия бабахнуть или все-таки взрыв в Америке. То есть, рано или поздно агрессия, направленная к миру, возвращается против себя, поэтому неизбежно В Америке понимают, что все идет к гражданской войне, но ну и хорошо к этому готовятся. Но если демократия в Америке подразумевает концлагеря, то наша развивающаяся демократия, естественно, на это ориентируется. Пока нам запрещают смотреть фильмы про чипы и про, так сказать, американскую будущую действительность. В принципе, получается такая интересная картина. Америка начинала с концлагерей, загнала туда индейцев и заканчивает ими, похоже. То есть все возвращается в круги своя. Вот мне говорят, вот тут записка, вы меньше читаете, так сказать, записок там, оцените какого-то оценнителя, такую-то такую книжку. Вы по 10 раз по 100 отвечаете, вам тупо и упорно пишут. Совершенно согласен. И на эти вопросы отвечать не буду. Потому что если человек ленится там книжку посмотреть или на семинаре вот свой вопрос задаёте, я должен в третье время это бессмысленно. Поэтому на, больше не присылайте мне ни записки с оценками различных книжек. Разбирайтесь сами. И, так сказать, оценка какого-то целителя и так далее. Время все само расставит по своим местам. И там еще одна просьба. А, поменьше говорить о политике и побольше о здоровье. Так вот, мысль-то, конечно, интересная, но я подумал перед семинаром. Вообще-то в концлагере здоровье получше или похуже по сравнению со свободой? Так вот, если мы о политике не будем говорить, в принципе, в концлагере женщины рождались 100% на здоровых детей. С душевным здоровьем там, кстати, неплохо. И если мы о своей душе не заботимся, не будем заботиться, мы там окажемся. Нам лучше заботиться о своей душе и очищать её не через конслагерь, а через всё-таки молитву и изменения. Если мы не будем меняться, то в конечном счёте, я думаю, будет конслагерь. Говорю об этом для того, чтобы мы понимали, что э, сказать, если не будет изменений, если не будет, э, сказать, какого-то объединения народа, то при, при, причём мне кажется, при любой власти. Коммунисты, э, сказать, или демократы, всё равно будет консолигерия, потому что давайте зададим себе вопрос: условия возникновения консолигерии. Вот вы ответите и сразу поймёте, почему независимость от любой власти они могут появиться. Давайте, наперечисляйте, пожалуйста. Что в стране появится консолигерия? Что нужно? Авторитарный режим. Авторитарный режим что это такое? Диктатура что это такой. Что? Если народ будет пыта пика достигает. Пика что достигает? Нет обратной связи. Значит, для того, чтобы возникли консолидация, что нужно? Нужно, э, скажу, чтобы страна находилась на грани распада. Нужны нужен форс-мажор, какие-то очень серьёзные проблемы политические, и экономические. Нужна сильная власть, и нужна полностью безнравстная власть, и у народа должна быть слабая вера в бога. Всё это есть. Возьмите, э, сказать, консёлгерия, которые появились в Советском Союзе. Что было? Была крайне нестабильная политическая ситуация, угроза распада. Было полностью безнравственное правительство, был народ, потерявший веру в бога. Всё. Попошли консёлгерия. Что было в Германии? утрачение веры в Бога, поклонение благополучию, полностью безнравственная верхушка, э, сказать, угроза гибели страны. Мы везде видим, если посмотрим, что мы видим. Первое это утрата веры в Бога народом и ясных целей. Это полностью безнравственное правительство, это форс-мажорная ситуация и, в принципе, всё. И это расслоение народа на группы. Но это как раз и бывает в безразном. Когда общество безразное, тогда люди начинают кланами объединяться. Нет, только нравственность и любовь объединяет. Как, -то, как только общество делится на группы, сразу выходит группа лидер, который начинает давить группы, так сказать, слабые, а потом начинает выделяться группа лидер самая главная, которая хочет давить всех. И вот это уже фашизм реальный. Поэтому на почему я говорю, что фашизм это есть рабовладельческое общество современной эпохи. Как только нравы упадут до какого-то момента, начинается либо хаос полный, либо начинается рабовладельческое жестокое общество с постоянным подавлением насилием, а по-другому нельзя, вы понимаете, что проблема-то в том, что это единственный вариант существования общества, утратившего нравственности и веру. Поэтому бесполезно бежаться на власть, потому что власть делает всё, чтобы сохранить стабильность государства. В невероющем государстве шансов нет. Тогда ещё зада니 вопрос. Э, как есть ли сходство между погибшей Византией и Садомом и Гоморой? Садом, скажем. Вот Садом, сад грех садомский грех гомосексуализм и Византией. Есть ли что-то общее или нет? Есть, есть. что есть. Общие границы. Общие, конечно. Ну неплохо, неплохо. Мы уже начинаем Масштабно философски обобщать, да, что-то общее, что, что ещё. Но мы не о конце, а о причине. Давайте в причинах покопаемся. Полное воровство и нравственное разложение. Свои желания во главу угла. Что явилось причиной этого? Хорошая жизнь. Ну, скажем так, разложение религии. под вот блестящий фильм падение византии, там, э, сказать, монах говорит, настоятель монастыря говорит о причинах гибели. Он говорит: "Всё абсолютно точно, кроме главного. Э, начали поклоняться западу. Продали западу, их наёмники взяли. Начали, э, сказать, э, богатые грабить бедных. Пошло расслоение людей. Пошла, пошла без нравственности, но в основе всего очевидно, если религия не учит нравственности, за которую ответственна, дальше пойдёт распад. Что с религией произошло в Византии? Почему это такое произошло? Вероучители забыли про содержанье. А угасла вера в Бога. Причина угасания веры в Бога. Стали возлагаться в Боге, забыли о содержанье. Так вот, и вот это очень важно. Почему в Садоме и э в Византии утрачена вера в Бога? Вот я понимаю, пока я вижу два фактора. Первый это э религиозные моменты, которые не давали э дороги к Богу. Где-то мои кибыли не совсем точные. Это ослабление личного стремления к Богу, то есть не совсем точные мои кибыли первые, и второе, то есть причина есть духовная и материальная. Материальная причина по с моей точке зрения оказалась, когда я стал анализировать, оказалась похожей Где находилась Византия, Константинополь? У моря. У моря. Где находился Садом? Натвое море. Помните. Когда он было живое. Тогда оно было живое. Так вот, э, судя по всему, знаете, в чём причина? А-а, Мёртвое море там был оазис. Это был перекрёсток торговых путей. Византия перекрёсток торговых путей. Что такое, так сказать, э центр, который идёт по всем торговым путям? Это таможня, это налоги, это день. 50 лет из из Вандии из Византии вывозили золото и драгоценности. 50 лет вывозили. Откуда такие колоссальные ценности? Торговля в первую очередь через таможню. Все торговые пути проходят от Числяй Что дальше? А дальше получается тот момент, о котором мы постоянно говорим. Если человек получает денег больше, чем он заработал, он становится обществом потребления. То есть я хочу получать, а не отдавать. Почему я говорил, что всегда нужно вырабатывать намного больше, чем ты получаешь? Нужно отдавать намного больше, чем ты получаешь, нужно и получать тоже. Но отдавать нужно намного больше. Тогда ты в норме. Если ты начинаешь получать больше, чем ты отдаёшь, идёт закисание, ослабление внутренней энергетики. Твои незаметные изменения, ты превращаешься в потребителя. Потребитель умирает. Так вот, Византия убила сама себя. Когда пришёл венгерский этот человек, изобретатель с огромной пушкой, которая бы смела любого нападающего, предложил, говорят, у нас денег нет в казне. Иди отсюда. И он пошёл, продал эту пушку турецкому султану. Мне эта страна одну очень напоминает. <смех> так вот то же самое происходит в России сейчас. Но это нразное разложение, на основе этого лежит. Так вот Византия убила сама себя. Почему она убила себя? Потому что самоубийство происходит тогда, когда у человека уровень внутренней энергии падает ниже критического уровня. Какого-то, ну, ниже красной черты. У Византии это произошло, а дальше вопрос её гибели был вопросом времени. убили бы, так сказать, венецианцы с Европой или турки это уже несущестно. Это как Христос говорил: "Пусть мёртвые хоронят мёртвых". Византия уже была мертва. Её уже первый раз разграбили тогда э, европейцы под э, знаком крестовых, под символом крестовых походов, а через 200 лет они окончательно расправились с турки. Так вот, причина гибели Византии избыток денег. Незаработанные деньги убивают. садом. Там не объясняется, но здесь, судя по всему, та же самая картина. Изобилие и постанов со всеми другими гораздо выше, гораздо больше тени, гораздо больше комфорта, чем человек отдаёт. Он начинает потреблять, он начинает зависеть. Он начинает зависеть не от Бога, а от окружающего мира. Потребность в Боге исчезает. Исчезает потребность в Боге, душа начинает разлагаться, нравственность начинает размываться. И дальше человек живёт инстинктами. И в этом не просто уподобляется животному, а становится хуже, чем животное. Потому что у животных какие-то рамки есть, а вот человека, который опустился во все тяжкие, часто рамок никаких нет. И дальше содомский грех и разложение полное, после этого гибель. А теперь вернёмся к многострадальной Америке, которая сейчас подготавливает концлагерь. Что происходит в Америке? Все говорили, Америка потребляет 20% мировых запасов. А когда я стал считать по падению доллара, получилось, что 40 минимум. Ну что, если она перестаёт потреблять нефть, и она падает в три раза, в четыре, значит, извините меня, значит, что тут не так. Оказывается, сейчас уже все говорят, Америка потребляет 40% всех товаров, но нефтяных в первую очередь. А реально она вырабатывает 10%. То есть Америка, так сказать, ну это, это официально, Америка живёт лучше, чем она может жить в 4-5 раз. И уже живёт достаточно давно. Туда вопрос, как с энергетикой, может быть, у Америки? С адом и гамором. И вопрос времени это, так сказать, полная дестабилизация. И конслогерия на самом деле не спасут. Потому что когда у страны нет энергии внутренней, это катастрофа. Но сейчас весь мир, как говорится, под мощью экономической военной Америки. Америка сейчас фактически вольно или вольно разлагает мир, навязывая культ силы, потому что только на этом уровне, на мой судей, существовать культ нравственности у неё отсутствует. Культ силы, имитация революций, войн и прочее, идёт отвлечение, расфокусировка, доллар растёт, Америка дерётся на плаву. Долго, конечно, это не продолжали, не может продолжаться, как героин колят, колят, в конце концов смертельная доза. Смертельная доза это уже взрывать тамные, ну и так далее. Так вот, к этому мы неизбежно идём и А когда мы понимаем сам механизм, тогда вот можно ли бороться с Америкой? Нельзя. Но можно ли бороться с тем, что породило Америку? Можно. Что породило Америку? Вы знаете? Нынешнюю федеральная резервная система. У Америки 15 триллионов долга. Знаете, сколько Америка должна в федеральной системе, а сколько остальным странам? Что такое госдолг? Это Япония, скажем, Китай купили государственные облигации, которые, кстати, 3% давали за гос в смысле в банке. Знаете, положили деньги, дают 3%. Знаете, сколько давали за американские бумаги государственные? 14. Финансовая пирамида. И никого это не удивляло. Я нам печатают, печатают. Так вот, около 5 триллионов долларов имеют Россия, естественно, бедолага. Япония, Китай 10 триллионов долларов владеет ФРС. То есть Америка принадлежит Федеральной резервной системе. Так вот, всё, что делает Америка, уже не Америка определяет, а Федеральная резервная система. Можно ли бороться с Федеральной резервной системой? Можно, как информации. Вот сейчас, когда мы понимаем, что наш Центробанк является филиалом ФРС, то нам легче с ней бороться. Когда мы понимаем, что, так сказать, Россию управляет деньги, а деньги России не принадлежат, то понятно, почему такие проблемы у России. Можно ли бороться с э коррупцией, отменяя, реформируя управление по борьбе с организованной преступностью? Потому что главная коррупция это организованная преступность. Можно ли бороться с коррупцией, когда милиционер отрыхэтажный особняк, несколько миллионов долларов, так сказать, за гаражники, и по закону его нельзя за это взять? Нет закона расхода. Понятно, что, так всё это фикция и имитация. Что все говорят о чём угодно, кроме о главных режимах, механизмах спасения страны. Так вот, можно ли бороться с ФРС? Можно. Если весь мир начинает знать принципы работы, э, сказать, этой раковой опухоли, тогда с ней можно бороться. Это самое главное информация. Вот с военной силой информации особо не поборешься, а вот с ФРС уже можно. Но давайте уйдём дальше. Что явилось причиной ФРС? Возьм инквизиция. Знаете, что явилось причиной? Не, не спешите, ещё покопаемся. Капиталы Ротшильдов, это они создали ФРС. Они из Европы. Центр управления миром находится в Швейцарии, Англии, Ватикане. Кстати, по поводу фильма Beautiful смотрели? Обратили внимание, э, когда артист Хавьер Барден говорит: "Я не верю в Бога, я верю в альпачину". Никто не задумался, почему он так говорит. Да, да очень очень просто. просто. Вы когда-нибудь слышали, что кто-то сказал: "Я не верю в католическую церковь"? Нет. А знаете почему? Да, да нет. Это потому что самая сильная разведка в мире у католической церкви. Самая сильно большие деньги у католической церкви. Потому что католическая церковь является, кроме военной, американской системы, и швейцарской, и банковской, и руководящей английской, она является одним из толпов современной, так сказать, мирового правительства. И об этом сейчас фильмы говорят. А если, так сказать, католическая церковь плетена в мировое правительство, можно ли на нее наезжать? Нельзя. Поэтому проще сказать, я атеист, чем сказать, я не верю в католиков. Сразу проблемы по здоровью начнутся. Все очень просто. Поэтому никто не хочет бороться с католицизмом. Это слишком сильная организация. А вот сказать: "Я не верю в Бога", человек имеет право. И этим он подрезает корни католицизму. Вот так же и в России никто не боролся с православием, все стали говорить: "Мы не, не верим в Бога". Так вот, что получается? ФРС выросла из капиталов ротшильдов. А капиталы ротшильда, знаете, откуда появились? Ну были банкиры, наворовали Для того, чтобы банкир имел чудовищное количество денег, и как, чтобы деньги сами зарабатывали себя, нужно иметь какое-то... Начинать нужно с огромного пакета денег, избыточного, который не знает, куда девать. Вот тогда появятся такие, как Ротшильды, которые начнут крутить. Так вот, если верить газетам, журналам и сплетням, первичный главный капитал, когда гигантское количество просто лежащих денег не знали, куда деть, и потом появилась вся эта вот мировая банковская, спрутовская система, Оно и началось 600 лет назад. Потому что когда начали продавать индульгенции будущие грехи, то церковь католическая получила чудовищное количество денег и не знала, что с ними делать. Есть версия, что государство Швейцарии и появилось, чтобы хранить деньги в Ватикане. И вся банковская шпрутовская система пошла оттуда. Тогда вопрос Почему католическая церковь стала продавать грехи? Почему пошел, так сказать, тот грех, который дьявол... Дьявол не может человека от Бога. Вот дьявол может искушать человека, мы все это знаем. А вот священники католические отменили Бога. Бог не накажет никогда, мы отмажем. То есть дьявол такого не может. Почему они могли совершить такой акт, как вы считаете? потому что определённые установки к этому должны были привести к упразднению воли божественной. Да, Христос говорил, прощает все те грехи, но он говорил, он освобождал от грех. Он не мог говорить: "Я прощаю грехи", потому что тогда бы он простил бы всех, и все гревыздорили в его родном селении. Значит, Христос помогал избавиться от грехов, но люди, у них стереотипы. Если человек выздоровел, значит, грехи прощены. Если к Христос подошёл человек выздоровел, значит, Христос просил грехи. И вот Христос мог говорить всё что угодно, но люди должны были услышать только одно: прощаются тебе твои грехи. Значит, если мы говорим о, э, скажем, о чудовищных ошибках э церкви католической, мы должны признать, что это результат непонимания того, что говорил Христос. И непонимания, э, сказать того, о чём он говорил. Одна из главных катастрофических ошибок вот как, которые сейчас существуют это полное неуме, не, неумение соединения противоположностей. Вот почему, скажем, социализм принёс неимоверные страдания? Потому что люди не могли соединить индивидуального частника и государственную собственность. Не могли либо то, либо другое. Чтобы человек имел любовь души, он должен соединить две противоположности. Люди брали образ по который был в православии и в католицизме. А там в диалектике в православном католическом мышлении диалектики нет. Почему? Потому что если Бог это одно, а дьявол это другое, и дьявол конкурирует с Богом, и Бог не может справиться с дьяволом, диалектика закончилась. Вот в иудаизме дьявол это правая рука Бога. Там сказано: "И пришёл злой дух от Бога". То есть подразумевается, что Бог управляет и добрыми, и злыми, что Бог – это добро и зло. В исламе так же. В католичестве и православии разрезано это. То есть люди не могли понять, что говорил Христос, и они взяли половину того, что Он говорил, и выбросили другую. Христос говорил, заботьтесь, отдавайте последнее. И одновременно говорил, не ухаживайте за теми, кто не хочет меняться. Не бросайте святыни псам. Пес вернется к своей блевотине, вас растерзает. О чем он говорил? О том, что тот человек, который не идет к Богу, ему нельзя помогать. Ему нужно наоборот, ему нужно, так сказать, ставить жесткие условия. Это выбросили. Оставили только одно – полная забота и жертвенность. Вот по этой схеме полной заботы и жертвенности шла современная цивилизация нынешняя, европейская. Сейчас от полной заботы и жертвенности повернуться к другому. Это будет полицейское государство, это будет полное закручивание гаек, это будет, в принципе, система концлагерей. в той или иной степени. Что лежит в основе этого? Абсолютное неумение мыслить, однополушарное мышление, которого которого просто э которое является совершенно органичным для католической и православной церкви. Вот в чём катастрофа. Еди пока мы считаем, что дьявол это одно, а Бог это другое, соединить противоположности мы не можем. Вот такое примитивное, наивное представление, что Бог он добрый, а дьявол злой. это есть катастрофа. Мы разделяем добро и зло на две части. Мы разрезаем диалектику. Вот одна противоположность. Вот эту противоположность нужно уничтожить злое, а добро нужно оставить. На таком уровне люди жили 5-8 тысяч лет назад. Религия зороастризм, борьба и зла. Э -э -э борьба добра и зла. А эту же тенденцию продвигала Елена Рерих. Вот скорость силы добра победят силы зла. Какие силы добра, какие силы зла? Если у человека нет любви, это всегда зло. То есть Нужно понимать, что зло это результат нехватки любви. Как я могу бороться со злом? Только, так сказать, увеличивая любовь в душе, увеличивая любовь к Богу. А пытаясь на физическом уровне бороться со злом, что я делаю? Это всё равно, что бороться с онкологией, а причина сохраняется та же самая. Вот я смотрел тут тетрадочки, на, на метки делал по маякам. То есть вывод какой? Мы находимся сейчас в системе в системе ложных маяков. А сегодняшний день, почему в России полное разложение нравственности? У нас нет оснований. У нас нет защиты нравственности ни откуда. Мне по нашему один священник в книге новосвященника прочитал, кто-то из высоких, э, сказать, иерархов православных начал, э, сказать, -19 заниматься развратом, делать всё, что хочет. К нему пришли и говорят: Что ж ты творишь? Натяж люди смотрят, паства смотрит там, э, сказать, в городе, в области люди. Он говорит: "Честно говоря, я сомневаюсь, что будет высший суд и наказание". Поэтому гуляем. То есть последняя единственная опора, которая, сказать, ответственность, которая ещё была в православии это высший суд. Но если ты сомневаешься, что он будет, тогда всё, всё, начинается беспредел. Причём самое интересное, что идея рая и ада полностью противоречит идее высшего суда. Не задумались об этом? Ну хорошо, я помер и попал в рай. А мой сосед помер и попал в ад. Когда будет высший суд, что меня из рая куда? Я же уже, мне оценка, у меня ж кто в рай направляет? Иерархия. Я же уже как бы получил пятёрку на высшем суде. А Изада его почесть скажет: "Ты всё-таки хороший парень, иди в рай, что ли?" Получается, что одна сказка истребляет другую. Идея наказания высшего, э, так сказать, суда, она становится всё более мифической, если мы говорим об Аде и Рае. Так вот, ад и рай и идея высшего суда это есть примитивное изложение, примитивное, наивное реальных механизмов. Если человек неправильно себя вёл, совершал преступление, он уходит в тонкие планы, и там его душа страдает и мучится, потому что она цикла не может нормально проходить. А что такое высший суд? Вот он сейчас идёт высший суд. Высший суд это когда, сказать, человек э в какой-то момент время сжимается, идёт ускорение всех процессов. Открывается наше подсознание, и тогда всё, что там было накоплено, вылезает. И вот тогда человек получает потому что он имеет в душе. Вот эпизод высшего суда. Мне звонит женщина, которая с кассетами связано. И говорит: "Тут умирает, пришли люди билеты брать на семинар. Тут вот умирает девушка". Я говорю: "Отдал умирает". Ну давайте, мать. Посмотрел мать, у матери агрессия к мужчинам. У дочки тоже. Потом выяснилось, что они недавно начали читать книги, поэтому ещё там остаточные моменты есть. Я ей просто говорю: "Вы смотрите, уж если вы хотите работать, вы должны меняться внутри". И тогда всё будет нормально. Всё стало нормально, потом мне мать уже перезвонила, в смысле, мы с ней общались, она говорит: "Э, мы были в Турции с дочкой и пошли в баню, в хамам". И сидим, и и я говорю дочке говорю: "Давай помолимся". Грехи Лазарь говорит: "В бане, когда молится, порилка грехи пережигаются". Помолились, так хорошо встал на душе. Вышли, там все затопило, и несколько дней там баня не работала. Он говорит, сколько грехов там вылезло, что там порвало все коммуникации и так далее. Вот так вот Высший Суд и выглядит, понимаете. Рано или поздно все, что мы накопили с эпохи динозавров, оно же должно подниматься. И вот насколько оно соответствует любви, настолько нас будет ломать, или, так сказать, мы комфортно будем из себя чувствовать. Так вот у одного чистка выглядит, как улучшение здоровья, великолепное настроение, а у другого чистка выглядит как э, болезни, счастья и смерть. Значит, что для того нужно, для того, чтобы эту чистку пройти не просто чувства любви, нужна правильная ориентация, нужно мы бы должны понимать, как себя вести в какой или иной ситуации. Почему я говорю про политику? Потому что если мы понимаем, что в конечном счёте вся уже э, это раньше я говорил, что ужас Америки там, её Проблема в том, что она насилует весь мир. Сейчас это уже её не просто проблема, это её гибель, это её катастрофа. Ей можно уже сострадать, потому что граждане страны, которые чувствовали себя выше всех, почему американцы самые худшие туристы, потому что они всех прессуют, как это написано в интернете, они чувствуют себя хозяевами на планете. Теперь будет в концлагерях. То есть одно переходит неизбежный любой процесс переходит в свою противоположность. Это закон. Поэтому для гармоничного состояния нужно сразу, чтобы два процесса крутились одновременно. Не можете будете бегать из одной стороны в другую. Кто был ничем, тот станет всем. Кто был всем, тот станет ничем. И вот это время, оно сейчас начинает сжиматься. И мы начинаем отвечать за всё, за любое внутреннее состояние. Но ещё раз хочу сказать, нужны правильные маяки. Я понял, что мы многие понятия мы воспринимаем поверхностно. и достаточно наивно. И это является причиной того, что мы не можем преодолеть какие-то уровни. Вот, скажем, мы сейчас должны преодолеть э английский уровень. Мы должны преодолеть тему сверхспособности. Мы должны внутренне все победить дьявола. Но для этого нужно понять, что такое дьявол, во-первых. Если мы считаем, что это существо реальное, которое существует у меня нас, победа над этим процессом невозможна. Всё. Другой вариант, очень любопытный. Я недавно общался со своим приятелем, он в Америке живет. Он говорит, я знаком с анонимными с людьми, которые в обществе анонимных алкоголиков. Они, говорит, тоже молятся, стараются поверить в Боге, им становится легче. Они, говорит, полностью не бросают, но гораздо легче становится, они общаются друг с другом. И у них тоже есть покаяние, говорит, но «Ну, я заметил странную одну особенность. Вот у тебя одно покаяние, у них другое. Я говорю: "А как интересно, скажи, в чём дело?" Он говорит: "Они когда каются о своих грехах. Они говорят так: "Господи, прости мне за то, что там оборвал, убил, ограбил, там что-то обидел кого-то и всё". А у тебя говорит, этого вообще нет. Я подумал: "Ведь действительно, у меня была такая мысль". Я об этом задулся, но не мог дать ответа. А он говорит: "А у тебя ведь только вот ты просто про, говоришь, что нужно просить прощения за то, что обиделся, за то, что он нёвал, за то, что осуждал". У них, говорит, похожие, но понятие греха у них совершенно другое. И вот я подумал, действительно, а в чем разница, думаю, а может быть, я не прав? Кто мне поможет? Кто подскажет? Почему такая разница и в чем ее смысл? У них к другим, а у меня к себе. У них поступки. У них поступки, у меня эмоции. Нет, нет, нет. Материальные и духовные грехи, что? Сначала честно, потом убиваешь. Это не состёт, это работа. Поступки форма, а это содержание. Так вот, смотрите, когда я начал анализировать к какому-либо пытному выводу пришёл. Когда человек кается, За то, что он ограбил, украл, обидел кого-то, что-то сделал, так сказать, неприятное по отношению к другому. А возненавидел его и так далее. За что он кается? Что он нарушил? Он нарушил заповеди, он нарушил нравственные законы. Значит, если он кается в том, что он нарушил нравственность, значит, главное, что он должен восстановить это что? нравственность. Значит, главная цель этого человека что? Нравственность. Нравственность сопряжена с сознанием или нет? Это человек же определяет всю такую нравственность. Поэтому нравственность неразрывно связана с сознанием. Неизбежно. Значит, чем больше человек кается в совершённых грехах по форме, тем больше он концентрируется на нравственности и на сознании. А это девализм. Если человек просит прощения за то, что обиделся, унывал, осуждал, он просит прощения за то, что он ущемлял любовь. Значит, главное его цель любовь. Значит, чем больше он кается, тем больше он концентрируется на любви и тем больше он приближается к Богу. Значит, кается в том, что он, в том, что ты согрешил, так сказать, ограбил, убил и так далее. Можно, но ни в коем случае это не должно быть главным. Но если это станет главным, то тогда главной концентрацией на нравственности, на сознании, и тогда грех гордыни непреодолим. Преодолеть уровень дьявола невозможно. Поэтому в удойизме, где высшей степенью, высшей целью является выполнение заповедей, то есть нравственные законы, подразумевается возлюби Бога превыше всего, но всё-таки главное это закон. Закон это э-э заповеди. А, сказать, то есть понятие нравственности. не убий, не укради, не возжелай, но это обида других людей. То есть главное, э, сказать, главный механизм очищения души в иудаизме это преодоление эгоистичных поступков по отношению к другим. Смысл Торы, как и сейчас говорят э, раввины, священники еврейские, смысл Торы в, в, в, в сказать, относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе, в этом смысл Торы и пророков. Вот что говорят о, так сказать, Ветхом Завете. То есть относись правильно к другому человеку. Не воруй, не грабь, не убивай. Это колоссальный прорыв вперед. То есть смири свои животные желания по отношению к другому. Но когда человек считает, что главный грех – это воровство, обида другого, тогда он делает целью нравственность, и тогда гордыня непреодолима. Почему говорят, что Христос победил дьявола? Потому что когда главная цель для нас не нравственность, а любовь, когда мы говорим и понимаем, что любовь выше нравственности, тогда мы можем подняться над сознанием. И вот тогда мы можем сохранить любовь к тем, кто к нам безразлично относится. Вот у меня эта мысль ещё пришла когда вот. Сначала я поговорил со своим приятелем, потом я рассказал своих проблем. А как я доверился человеку, так сказать, печатать книги болгарину, и он начал пиратствовать, и сейчас, так сказать, слёзно я вас не обману ничего, а сам печатает подпольные книги, всё нормально. Другой пример Одна дама из Германии, я, я говорил о том, что в Германии попытался книжку издать, это больше благотворительность, потому что вряд ли, ну, европейский менталитет тяжело. Я туда, так сказать, вбухал деньги, научил ее книги печатать, все нормально, что-то там со скрипом пошло, пошло, а потом вдруг какой-то интерес стал проявляться в книге. И, так сказать, у немцев. Интерес к книге стал проявляться не только у немцев, но и у этой дамы, которой я все обучил, и такой интерес, что она решила все забрать себе. И начал говорит: "Ты знаешь, у меня проблемы, я тебе пока денег не дам". Я говорю: "Ну, подожду месяц". Ты знаешь, что с чего? То есть она чем угодно объясняла, что она может мне денег не не может мне деньги дать, только тем, что, так сказать, луна круглая там. То есть всё время были какие-то проблемы. Через 3 года я, так сказать, стал подвывать, говорю: "Слушай, ну тут уже вопрос раз на все, говорю: "Ты ты будешь или нет?" После того, как я жёстко поставил, она пропала. После того, как я тогда я, я я думаю, стоит этим заниматься или нет? Потом я подумал, Я говорил, мы в ответе за тех, кого развращаем. Если я ее, так сказать, вот своей политикой сделал такой, что она, так сказать, решила обворовать и все остальное, то если я не обращу внимания, я за это буду наказан. Я должен остановить этот процесс. Тогда мне говорят, это будет очень дорого, суды длятся годами, огромные деньги. Я говорю, я готов пойти на любые затраты, но я этот процесс должен остановить. Хорошо, так сказать, один адвокат, другой, третий, потом какой-то нашелся, написал ей письмо. Она мне тут же пишет. Ты под лес не голяй. Я говорю: "Да в чём? Вот ты жестокий человек, первое тож и так далее, и так далее". Я говорю: "Ну хорошо, но всё равно это дело нужно заканчивать, остановить". Потрясающая фраза. Книга сейчас пошла. Вот если ты сейчас меня спросишь: "Ты за 10 лет заработаешь столько, за 20 столько, а за 30 столько?" Я всё ж думаю, вот это да. Это всё равно что человек ограбил один другого и пошёл. Потом подходит и говорит: "Слушай, ты ещё заработай 100 копеек за 30 лет, давай сейчас". То есть логика просто И и вот я я удивлялся этому, причём и, так сказать, я буду судиться, этот процесс всё равно нужно останавливать. Вот. Но я у меня сначала было раздражение дикое. То есть человек меня оборвал, чек хочет обворовать и ещё меня же обвиняет во всех смертных грехах. У меня с семешло раздражение. Потом я подумал: "Послушай, ну всего она всё, ты эти эти деньги потеряешь, да и это, тем более небольшие. Что такое раздражение?" Я думаю: "Почему я раздражаюсь?" И вдруг до меня дошло. Потому что в этих отношениях главная моя установка всё-таки нравственность. И вдруг вот когда я начал вспоминать э вот общество анонимных алкоголиков, И я понял, что часто я внутренне, я говорю всем, что самое... Все начинается с чего? Если ты обиделся, потом ты обидишь. Если ты не обиделся, ты потом не... То есть начинается все с нас. То есть я более-менее, оказывается, правильно выстроил систему понимания греха. Но! А внутри-то у меня установки-то сидят все равно те, что грех это обидел, обворовал, все. Она же ограбила, обворовала, лже свидетельствует. Все. И у меня возникает возмущение. Я защищаю нравственность. А только любовь, э, защита любви не требует агрессии. Любовь защищать не надо, она вечность. Всё остальное требует агрессивности при защите, и нравственность требует агрессивности. И так как только мне до меня дошло, что я своим раздражением защищаю нравственность, мне стало легче. И я понял, если я буду возмущаться безрасным поведением других людей, мне уровень сверхспособности не преодолеть. Из меня будет постоянная та лесть, а при высокая энергия энергия это смерть. И вот ещё один, так сказать, такой момент в копилку отложил, думаю, вот что-то уже стал понимать. То есть нужно очень чётко понимать, что такое грех. Вы понимаете, что? А если считаешь, что грех это обидел другого, вот на этом уровне вы выходите, вас начинают чистить. Вы должны подняться, отстраниться от этого уровня, жертву. Если чистят на деньги, он сказать: "Я потерял деньги, и ладно". Если чистят на уровне, сказать, э э ангельский, то нужно сказать, я потерял раз, я потерял опору в людей, всё потерял. Ну и ладно. А вот, оказывается, душа-то не хочет, потому что нас всё время говорили, что это грех, это неправильно. А вот тогда я понял, в чём проблема иудаизма. И я понял, почему одно с чего начинает Христос. Он говорил: "Не осуди брата своего". Там было дикое повальное осуждение друг друга 2000 лет назад. Почему? А потому что нужно выходить дальше, а люди не могут. Для них главное, так сказать, это не любовь, а нравственность. И как только начинается дестабилизация нравственности, у человека сносят крышу. Всё. Человек этот уровень не преодолевает. Но это на уровне, вот, проститутка изменил, предал, убил. А когда на тонком плане идёт это? Нет же нарушителей. Человек включает просто механизм самоуничтожения и умирает. Так вот, для того, чтобы механизм самоуничтожения не включился, что нужно? Нужно научиться сохранять любовь, когда вас... Полностью, безразно, предали, клеветали и так далее. Понимая, что это тоже очищение души. И это тоже преодоление. Потому что все зависит от нашей установки. Вот женщина говорит, я не могу, для меня это дикая боль, это дикое унижение. Я этого не могу. Из... Поверьте мне, мне легче сойти с ума или повеситься. Я говорю, стоп. Смотрите ситуацию. Вот то, что вы испытываете муки, это спасение ваших детей. Если этих мук не будет, дети умрут. Как сейчас, она говорит, полегче. Полегче. Все зависит от точки зрения. Так вот этот момент очень важен. Насчёт политики, любопытная мысль. Понимаете, мы сейчас связаны, это раньше была вот политика, вот здоровье. Сейчас от политики по здоровью политика очень тесно связана. Все уже по телевизору говорят, в двенадцатом году Америка рухнет. Ну если не Америка, что-то там, либо катаклизм, либо революция и так далее. Вопрос не в том, что там будет. Да, конечно, сказать, ограничив свои потребности. Но самое же главное не в этом, не сам страшный чёрт, как я его молю. Знаете, что самое страшное в этом? отношений. Потому что произойдёт. Помните, я говорил, что в России у меня женщина, которая работает в в роддоме. Она говорила: "Об этом закрытая информация. Зачем её говорить?" И, во-первых, не всё, что непонятно, у нас не говорят. Два раза в России были всплески детей-инвалидов. Огромное количество, он стало стал, инвалиды и так далее. Это 2005 и 2003, 2005. А нет, не 1993, 95 и 2003, 2005. Необъяснимо. Я когда начал читать, я понял, развалская СКС за 91 год, через несколько лет огромное количество детей-инвалидов. То есть человек утрачивает цель, смысл жизни, утрачивает любовь. То есть верующего несчастья укрепляют. Если у человека вера слабая, когда рушится всё, он впадает в депрессию, он теряет смысл жизни, падает энергетика, дети-инвалиды. Что произошло в 2003-м? В 1998-м дефолт, развал, хоп, через 5 лет дети инвалиды. Значит, что получается? Я начал стыковать с информацией, что будет, если в 2012-м году Америка, в принципе, уже в 2008-м тряхнул всех основательно, у многих уже проблемы пошли, по которых они еще, может быть, не знают. 2012-й год, идет кризис, реально тряхнуло всех. Что будет через 3-5 лет? Уже не в масштабе России, а в масштабе всего человечества, значит, может быть либо огромное количество больных детей, либо что? Их отсутствие. Их отсутствие. И я вспоминаю информацию, что женщины перестанут рожать в 2015-17. И пока всё это стыкуется. То есть когда, э, скажите, почему? Почему раньше люди были, сказать, катаклизмы всё, и женщины наоборот ещё лучше рожали? Почему сейчас они перестанут рожать? А потому что, судя по всему, мы ушли за красный черту. Мы так долго и комфортно раньше жили, были постоянные войны. Раньше постоянно человек бог был нужен. А сейчас у нас уже 60 лет без войн. Мы в стабильности живём. Нашему подсознанию бог не нужен. Поэтому сейчас любая перетряска вызывает у нас не веру в бога, а пессимизм и программу само уничтожения. Совершенно полярный вариант. поскак То только человек на поводке там бежит недалеко дёрнули он чувствует убежал чуть дальше уже не вернуть оторвался Так вот вот это благо, что нет ядерной войны. Но это и огромная проблема с другой. Потому что по сознание человека настолько привыкло к стабильности, что, сказать, оно утрачивает веру. А именно через веру мы можем проходить любой катаклизм. Без неё прохождения нет. Кстати, ещё один маяк. Что такое вера в Бога? Вот мне задают часто вопрос: "Что такое любовь к Богу?" Я говорю: "Вы знаете, что такое это невозможно описать, но нужно знать, чтобы понять, что такое любовь к Богу, нужно знать, когда она появляется. Когда появляется любовь к Богу? Вот давайте говорите. М? В кризис тут всё. Когда человек Любовь к Богу появляется, когда человек умирает. Любовь к Богу появляется тогда, когда у человека счастья. Страдание Любовь к Богу появляется, когда человек болеет. Любовь к Богу появляется, когда ты сочувствуешь, заботишься о другом и любишь его. Когда радуешься. Пожалуйста. Когда, ну, радуешься того, что соседа обокрали. Радость. Ещё раз говорю, а даст это адресный вариант. Так вот, любовь по Богу появляется, когда ты отдаёшь тёплые чувства, жертвуешь тёплые чувства, когда ты принимаешь принудительный жертвой, когда ты добровольно жертвуешь. То есть любовь к Богу появляется тогда в первую очередь, когда мы отдаем, когда мы теряем. Так вот, человечество не теряло, а приобретало последнее десятилетие. Причем, если раньше машина служила 12 лет, вы обратили внимание, в последнее время, что творится с машинопромышленностью? Каждые полгода новая модель машины. Сумасшествие. Там мыльницы добавили, все цены растут, растут. То есть рынок уже обезумел, раздувается, раздувается. А почему? А потому что Рынок чуть-чуть снизился, и уже это воспринимается катастрофой. Мне понравилось, как Дух времени 3. Вы заходите на сайт, там много полезной информации. Когда человек говорит: "Что такое ВВП?" Я рассказывал в Омске, кажется, ещё раз могу повторить. ВВП мы считаем, ВВП это это деньги, это богатство наше. Все эти богатства ВВП, оказывается, это объём предоставленных услуг населению. Валовой продукт Что такое продукт? Продаётся населению продукт, в виде услуг и так далее. Вот это валовой продукт. И там один американец, если не кажется, американец, он говорит: "У нас 17% валового продукта а это медицинские расходы". Так вот, если в Америке в три раза больше станет больных и вечных инвалидов, то у нас будет не 17%, а 50% ВВП. Он увеличится в полтора раза наш ВВП. Так он говорит: "Чем больше у нас тёрим, чем больше у нас больных, тем больше у нас ВВП". Вот логика. Говорит: "И нам это всё втюхивают, и мы должны радоваться, что повышается ВВП страны". Так нужно объяснить, что за этим ВВП кроется. Это опять же ложный маяк. Нас заколдовали тремя буквами ВВП. И мы радуемся: "ВВП вырос на 2%". Больных стало больше на 10%. Ура, ВВП вырос. Это по системе, самой страшной зверь на свете съедка ПСС. Помните, да? Ребенок говорит, самый страшный зверь на свете КПСС. Почему? Съезд КПСС. Съезд КПСС. Так что, вот система ложных маяков. Другая система ложных маяков, когда человеку приходят и говорят, вы знаете, врач приходит, человеку там проблемы были с ногой, операция. У нас две новости, хорошая и плохая. Знаете, наверное, старенький анекдот. Больной говорит, да, ну с какой начинаем? Ну давайте с плохой. Вы же извините, но мы... Продон, да, здоровую ногу отрезали. Он да а хорошая. А больная нога стала выздоравливать. <свят> вот это система России, понимаете? Вот вот в такой логике мы живём. Вот а почему? Потому что этот анекдот о системе ложных ценностей. Не ту ножку ампутировали. Так что всё, сказать, вот наша, сказать, наша наши знаки, маяки, и ориентиры. В, в этой системе ценностей мы крутимся, но что ещё хочу сказать? Мы видим, э, так сказать, консалгериату в одной той другой стране. Мы видим странные революции. Мы видим, что вместо демократии американской, э, уже, так сказать, реальный настоящий фашистский режим, где, так сказать, когда можно человека без всякого обвинения задержать на неопределённое время и пытать. Это они приняли после взрыва домов. То есть происходит в мире странные вещи. Деньги правят миром. ФРС, как спрута, опутала весь мир, и система, так сказать, рынка, совершенно система извращённых ценностей, она начинает всеми овладевать. Продукты отравлены. Мне пора на среду обитания. Я говорил: верьте своему нюху. Это последнее, что у нас осталось. Про кролика видели передачу? Когда кладут израильскую морковку, завезённая полгода назад, Красивая, чистая, но ее полгода назад завезли. Она еще пять лет пролежит и будет вот так вот выглядеть. И грязная наша, и кролик чешет мимо этой израильской, вообще не обращая. Он ее даже не нюхает, даже не смотрит, он просто пробегает и начинает есть нашу морковку. Вот, так сказать, представляете, что там в этой израильской, вернее, там, наверное, ничего нет. Это очень хорошо, когда ничего нет. А представляете, когда там что-то еще есть. Вот так вот, и все это, все, вот, так сказать, мне не надо ничего говорить, а по Чехии вы правы. Там огромный поляр хмеля. И он говорит, у тебя парня, который в Чехии, я спрашиваю, у вас хмель, так у вас пиво настоящее производят? Ну, Шалазар говорит, что же ничего. Он говорит, ну мы все в Германию отправляем, а нам оттуда присылают шикарные ингредиенты. Ну, понятно. Вот, так вот, пластмассовая еда, отравленные продукты, культ мамоны во всем мире. Да. это сказать, ФРС, сказать, частная организация, которая является уже всемирным правительством, которое ведёт, чтобы она выжила, когда Варана начинает ловить на Ворасте, он должен зажечь дом. Они готовы устроить войну всё что угодно. Раковые опухоли попробуйте объяснить, что она не права. Она говорит: "Да, я не права, а что делать?" И вот так же они, они также, так сказать, истребляют всё. В Америке уже запрещено иметь продукты, так сказать, собственные, вернее, семена. Только от Monsanto брать. И но но мы должны знать, что лежит в основе этого. Обороться на этом уровне невозможно. На уровне ФРС уже возможна информация. На уровне понимания того, что это иск кризис религии и что в основе лежит неправильные установки католицизма и православия, если говорить в сторону, то это уже это уже мы меняем, мы по своей вере в Бога уже где-то очищаем ситуацию. И когда мы приходим к тому, что в конечном счёте неправильное восприятие хри христианства и неправильное отношение к таким понятиям, как грех, как вера, как дьявол. Неправильно вот оно в в конечном счёте и плодит вот эту нынешнюю ФРС, этот культ момоны и эту нынешнюю гибель цивилизации. Вот, допустим, одна один из важнейших положений, которые мы привыкли на слуху все время иметь смирение. Что такое смирение, кто скажет? Принятие Принятие божественной воли. Во всём Несколько, 10 дней назад я смотрел передачу про Дикуля. Валентин Дикуля. Он, так сказать, был гимнастом, с 13-метровой высоты упал, сломал позвоночник. Но цифра 13, знаете, что такое, я говорил? Это что? Желание. Желание, ревность. Значит, внутри тема ревности, обидчивости была очень сильная, тем более в детдоме. Ребёнок, если в детдоме, то, как говорится, это уже не благополучие в отношениях и так далее. Но это детали. И так сломал позвоночник. Врачи сказали: "Вот ниже уровня поясницы ничего не чувствовал". Врачи сказали: "Никогда не будешь ходить". Он сам систему, скат резиновых бинтов взял и начал тренироваться. Причём он не просто ноги поднимал, а он ещё мысленно, усилием воли их поднимал. То есть у него нет просто физический, а и психический процесс. У него даже главный был процесс психический. Он концентрировался и ощущал, что он это поднимает ногой. И плюс ещё подтягивал Как меня поразило? Я об этом и в книге первой ещё писал, и второй меня поразила цифра. И вот спрашивают: "Когда вы первый раз встали на ноги?" Через 5 лет. 5 лет. Он постоянно делал про это. Другой через 2 недели сказал бы: "Не работает, я не буду". Человек 5 лет это повторял. Так ответьте мне, где у него смирение? Потому как мы трактуем смирение, он должен был принять божественную волю, сказать ей и оставить и лежать и умирать. А у него в нашей обычной, сказать, привычной точке зрения, смирение не пахло. Он боролся до последнего. 5 лет это не неверо... вы не представляете, что такое 5 лет. Вот попробуйте какое-то упражнение делать там 5 минут и потом надоест. 5 лет это делать это Это за гранью того, что называется человеческое. Тогда вопрос: было ли у него смирение или нет? Было внутри, вот именно. Это и есть диалектика мышления. Я говорю, что в православии, в католицизме отсутствует диалектическое мышление. Мышление нынешних религий ущербно, поэтому цивилизация умирает. Поэтому мышление гласит, оно поверхностное. Смирение это прими, ляжь и умри. Или наоборот. Нет смирения, значит, Борис до последнего. Вот как всегда у нас это воспринималось. А суть смирения в том, чтобы быть смиренным по содержанию и бороться по форме. Но это уже диалектика. Это уже противопоставление двух величин. Это уже соединить две противоположности в одной. А для этого нужно понимать, что всё от Бога и добро, и зло. Для этого нужно понять, что дьявол внутри нас. Для этого нужно понять, что ну, сказать, из соображений выгоды нельзя увечить религию. А пока в настоящий момент мы считаем, что смирение это сложил руки и утонул. Так вот, истинное смирение, оказывается, на этом примере, как выглядит? В первую очередь это принятие божественной воли. Значит, истинное смирение у Дикуля выглядело как: не сожалел о прошлом, не унывал, никого не обвинял. Ведь он мог бы сказать: но из-за того под лица, которые мне турник плохой дал и так далее, там производитель, кто угодно, он да, он мог бы сказать: "Врачи мне сказали, что никогда не поднимусь". Он мог бы, мог бы только искать виноватых и злавляться. Он не искал виноватых. Он не сожалел о прошлом. Он не испытывал недовольства судьбой, что это за судьба у меня такая. Он не испытывал уныния. Он не думал уныние это и сожаление о прошлом и плохие мысли о будущем. Он не думал плохо о своем будущем. То есть у него не было ни уныния, ни осуждения, ни недовольства Богом, ни, так сказать, неприятия судьбы. У него была в душе любовь и энергия. Так вот, истинное смирение, оказывается, это есть борьба без озлобления, сожаления и осуждения, и уныния. Вот это смирение. Как нам всегда подавали смирение? смирись, прими и так далее. То есть смирение как пассивность. Вот у меня всегда лично. Понимаете, есть теория, а есть практика. Когда я говорю, что в католицизме, в православии есть очень опасная тенденция, говорит: "Ты ничего подобного. Посмотрите, как там в теории. В теории коммунистическое государство было великолепно. Но это в теории. А когда теория применяется в практике, получается на практике катастрофа. Значит, что-то, какие-то нюансы в теории были несовершенны. Так вот, Почему нет диалектики в православном и католическом мышлении? Кто может ответить на самый главный вопрос? Потому что именно отсутствие диалектики привело к тому, что коммунизм стал катастрофическим строем, привело к появлению системы ФРС, привело к поклонению деньгам. Ведь если церковь говорит, что деньги это плохо, нельзя деньгам поклоняться, что главное жить без денег и так далее. Рано или поздно отречение от денег превратится в их поклонение, что сейчас и происходит. Именно отсутствие диалектики в религиозном мировоззрении обуславливает нынешние катастрофы всей цивилизации. Знаете, что является корнем отсутствия диалектики в христианском нынешнем мышлении? Внутринкаресе. Я же подсказку уже дал. Тосто православие мужское и католичество женское это уже распад делит. Что лежит в основе этого распада? Неправильное толкование. Неправильное толкование. А в чём именно неправильное толкование? В каком аспекте? Разделение добра и зла. Разделение добла, добра и зла правильно, но есть более важный аспект в этом. Полуправда, Полуправда. это тоже следствие, причина. Причина, знаете, главная Должно быть где-то главное звено, из которого всё идёт. Вот дёрни за него, и, так сказать, всё рассыплется. Вот за него дёрнули. О, о, о, так вот, главное в чём? Почему иудаизм не мог преодолеть уровень английский? Теоретически мог, реально не мог. Почему иудаизм и постоянное колоссальное осуждение, которое потом превратилось в корость? Что такое корыстность? Это и зацепка за инстинкт самосохранения управления. Но это более приземлённый аспект. Свышивая идём на нише, а высший аспект это поклонение справедливости и нравственности. Так вот, почему в иудаизм не мог преодолеть этот уровень и победить дьявола? Потому что в иудаизме Бог где-то там, а ты здесь. И у тебя дистанция между Богом. И это уже торможение диалектики. Христос говорит: "Бог там и Бог в тебе". Ты сын Божий. И вот здесь начинается диалектика. Ты ничто и одновременно ты всё. В тебе есть Бог. Ты сын Божий. И вот эта диалектика и позволяла и открывала колоссальные возможности. То есть понимание того, что я вообще ничего из себя не представляю, что я тленный, э, сказать, я несовершенный и всегда буду несовершенным, и одновременно я всё-таки сын Божий, я божественен по своему происхождению. И Библия это подтверждает. Бог создал человека по образу и подобию своему. И дает колоссальный импульс. Моя душа вечна. Я есть любовь, если Бог есть любовь. А мое несовершенство, оно всегда будет. Оно нормально и естественно. Я должен его просто постоянно преодолевать. И дьявол – это ослабление веры в Бога. И когда понимаешь, что Бог за пределами всего, и Он в тебе, Он вокруг тебя, и Он в тебе. Вот это начинается высшая диалектика. И вот тогда ты можешь мыслить одновременно. Потому что не может быть абсолютного зла, как подавать подать православие, католичество и языческие религии до этого. Потому что если Бог во всём, что такое зло? Это утрата божественная, поэтому абсолютного зла быть не может. Ничего абсолютного быть не может. Бог вечен. Иоанн Но именно Христос И создал высшее диалектическое мышление, которое люди того времени просто понять не могли. Они взяли половинку, и пошел процесс еще хуже, чем... Если в иудаизме есть скрытая диалектика, то в христианстве не осталось ни скрытой, ни явной. А в исламе? В исламе скрытая есть. Потому что ислам и объединяет иудаизм, христианство. Поэтому скрытая диалектика в нем и присутствует. Т Теперь маленький нюанс. Фильм «Бьютифул». Вы знаете, о чем? Помните, о чем там разговор? Да. О том, что есть человек, который подрабатывает, крышует каких-то эмигрантов, немножечко что-то еще делает, занимается нелегальным бизнесом. И этот человек болен. У него проблемы с, с детьми, полусумасшедшая жена. У него брат, полный бандит. У него сын вообще странный. Но он сам хороший человек. А у него рак предстательной. И он умирает. И он умер. Фильм называется Бьютэфул. Почему? Потому что они восходят в красоте. А теперь давайте разберём. Чтобы понять, нужно сначала, если по форме не получается, нужно перейти к содержанию. Давайте смысл слова beautiful разберём. Что? Прекрасный, красивый. Что ещё? Чудесный. Чудесный, что ещё? Превосходный. Что ещё? Сияющий. Beautiful прекрасный, блестящий, как у нас иногда говорят. А теперь обратите внимание. Мне говорят, мне сказали, вдруг мне я как-то говорил, мне говорят, это ещё и совершенный. Я говорю: "Как это совершенный? Причём тут? Пьёт и та красота". Потом я стал анализировать. И знаете, к какому выводу я пришёл? Вот смотрите, русский язык прекрасный, великолепный, блестящий. А что это означает? Прекрасный, красивее, чем красивый, великолепный. созданный великим, превосходный, лучше, чем хороший, блестящий, сияющий. То есть все эпитеты русского языка это эпитеты, которые подразумевают, что это выше, чем э то, что мы, скажем, это очередной шаг вперёд. Сияющий это означает, что не просто красивый, сияние идёт обычно от энергетики, от духовности. То есть, э, э, сказать, красота ещё не только внешняя, но и внутренняя подразумевается, что внешняя красота связана с внутренней красотой. Это как бы русский язык. Теперь я он переводил смысл слова beautiful перевода с английского. Но я перевёл смысл. Beauty красота. Full полный. Что такое, секунду? Что такое полная красота? Вы можете заполнить сосуд, который заполнен доверху? Нет. Значит, это уже не полная красота beautiful, это абсолютная красота. А абсолютная красота это абсолютное совершенство. Абсолютным совершенством владеет только Бог. Поэтому слово beautiful может обозначать дьявола. Полная красота в природе невозможна. Полное совершенство в природе невозможно. Полный ум невозможен. Слово полный В слове полная красота уже содержится дьяволизмом, внутренняя тенденция дьяволизма. Значит, это английское слово, если оно сознательно существует, оно же свидетельствует о том, что те, кто его потребляют в подсознании, у них крутится дьявольский процесс. Если в русском языке это степень повыше того, что хорошо, то здесь абсолютно полная красота. Поэтому понятие beautiful, которое постоянно человек, который говорит beautiful, глядя на что-то Это человек включает дьявольский процесс в своём подсознании. Это процесс истребления Бога в угоду человеческому. Только в одном слове. Вот это слово резонирует в нашем подсознании и вызывает определённые эмоции. Так вот, э, слово beautiful, оно означает Бога нет. Это человек абсолютной совершенной красота. Всё. Конкурентов нет. То есть в этом слове beautiful Бога уже нет. Поэтому неудивительно, что в Англии, именно в Англии ездят автобусы, где написано, Бога нет. И именно Англия является центром порабощения всей планеты. Именно главная, я так сказать, схема управления. Почему? Вы не задумывались, почему все богатые бандиты прячутся в Англии? Почему? Потому что центр управления миром там. Потому что никто никогда... так сказать, э не покуситься на Англию. Всё это прекрасно понимаю. Там мозг главный. Там мировое правительство, политическое управление миром. Как сказано в духе времени, сила военная сила это Америка, духовная сила Ватикан, денежная сила Швейцария, а всем этим заправляет Англия. Три точки опоры. Земля дерётся на трёх слонах или на четырёх китах, не помню уже. Да. А где ты на слонах? Так вот, так вот, что у нас получается? Для того, чтобы поправить своё здоровье и не оказаться в концлагере. И или, так сказать, мобыть э ну, если хотя бы хотя бы в резиденции, знаете, американцы же владеют сейчас Россией. Они победили в холодной войне. Молбыть не конслогерия, а резервации нам как для для индейцев сделать. Вот я вчера смотрел, генерал-полковник Ивашов выступал. Оказывается, уже Андропов знал все расчёты, по которым было сказано, в 2012 год будет катаклизмом, Америка оссмоет на половину, и Америка тогда уже поняла, что нужно базироваться в России. А что для этого нужно сделать? Нужно, чтобы население по немножко вымирало. Поэтому те люди, которые держат деньги в Америке, они, так сказать, предназначены для истребления собственного народа. Но поскольку всё равно достаточно много останется, нужна система, как концлагерей. Кстати, сказать, в Америке всё это обкатывается, а потом это приходит в Россию, и мы будем в... сидеть в резервациях и наблюдать за хозяевами. Нормальный процесс. И всё это будет, если мы не будем заботиться о своей душе. Вот на уровне военно бесполезно. На уровне финансово-экономическом бороться с Америкой и уже с мировой, так сказать, с прутом невозможно. А вот на уровне спасения души возможно. Если мы поймём, что такое грех, что такое покаяние, что такое смирение, что такое дьявол, что такое любовь к Богу, то тогда мы на тонком плане и будем подрывать корни вот этого, так сказать, всей современной конструкции, которая базируется на ложных маяках. А ложные маяки уводят от любви. А когда люди уходят от любви и падает нравственность, у них у дел либо, сказать, через любовь к единобожию и к высокому уровню общества, либо через утрату любви к рабовладельческому строю и к концлагерям. Поэтому самый главный процесс, сказать, битва за спасение человечества, она происходит сейчас в наших душах. Уходим мы от любви или нет? Что для нас вот как протеррей чаплин Курай так договорился до многого. пойдёте на дискотеку, отмессионерте девочку там и так далее. То есть такие первостал, что его решили задвинуть. Сейчас про Тайре Чэплен говорит, что главное у советского человека что? Справедливость. На что она нацеливает? Даже не на нравственность, а на справедливость. Из-за этой справедливости столько народа полегло. Для, сказать, Гитлера справедливость была тоже главной. Дело в том, что не призыв к революции. Из-за справедливости людей... Справедливость – это и с дивализмом. Справедливость – это торжество принципа, торжество сознания над любовью. Именно со справедливостью Христос и боролся, которая вытесняла любовь. А сейчас с любовью борется Протерей Чаплин во имя справедливости. Стариков, сейчас Николай Стариков, он очень много пишет, книг написал о том, что Центробанк наш является филиалом ФРС, что всё, так сказать, через деньги управляется, не кредитуется наша экономика Центробанком именно потому, что это филиал ФРС, но, да, так сказать, нас не надо убивать. Знаете, как когда личинку бабочка в свою в гусеницу, личинку впрыскивает свою. Бабочка не должна быть активной, чтобы личинку не выкинуть, но и не должна помереть, чтобы личинка жила. Вот также Россию подготавливает конъекция американская. Мы не должны погибнуть, распаться, но мы не должны слишком хорошо жить. его вот стариков, э, представитель Центрабанка, главе аналитического отдела говорит: "Объясните мне, что что происходит здесь с рублём?" И тот в ответ: "Вы подлец, вы негодяй, вы наркотики продаёте". А фамилия его Кощеев. Всё-таки как-то фамилия с чем-то связана. Так вот, э, если мы будем бороться за справедливость, то мы будем бороться за своё сознание. Если когда высшая цель это наше сознание, справедливость это и есть именно понятие справедливости рождает жестокость. Потому что когда справедливость выше любви, как причём тут жизнь? Вот именно из соображений справедливости отняли у богатых и действовали большевики из соображений справедливости были концлагеря. Вот эти люди борются с они враги народа в концлагерях. Из соображений справедливости сейчас строят концлагеря в Америке. Почему? Потому что эти люди, так сказать, разрушают наше целостное общество. То есть понятие справедливости каждый направляет как угодно. А в основе всего лежит что? Извращение христианских истин. Извращение любви к Богу, ложные маяки. Вот я подумал, э, можно по сказать, самое большое преступление против человечества стоит со фашизмом. Людей сжигали, намыло из, сказать, из кожи людей делали дамские сумочки, которыми щеголяли жёны фаши фашистских и просто немецких офицеров и так далее. Людей спалили в концлагерях, истребляли, то есть делали всё, что хотели. А вы знаете, почему это делалось? Это делалось всегда. Всегда, когда человек такие вещи делает, он понимает, что есть какая-то должна быть ответственность. Это можно сделать только когда человек лишён полной ответственности. Кто их лишил ответственности? Гитлер. Что он сказал? Помните фразу? Я за всё отвечаю. Я за вас решаю, делайте, только я за вас буду решать и отвечать. Он всю ответственность взял на себя. И именно благодаря этому стали возможны абсолютно, э, так сказать, ну, чудовищно безрасное преступление против человечества. А откуда Гитлер взял эту фразу? Можете мне сказать? А? Он эту фразу Христа не брал. Гитлер занимался оккультизмом. Он был полумистическим человеком. Но эту фразу, сказать, за, делайте всё, что хотите, сказать, я полностью беру всё это на себя. Он э у Христа просто Христос, я не знаю, никогда не говорил это. Гитлер взял это в другом месте, причём достаточно известном, даю подсказку. Католические священники: "Делайте всё, что хотите, я вам даю прощение". То есть Фраза «в устах Гитлера» выглядит чудовищной, потому что все видят, каким концлагерям, к какому истреблению народа она привела. А в устах католического священника, ну, подумай, из-за денежки грехи простил. Вот как одно стыкуется с другим. А продажа грехов за деньги, ликвидация Бога за ненадобностью приходит от того, что люди не могли понять Иисуса Христа. Они могли понять из-за чего? Из-за корости. Я объяснял, почему Иуда оборвал Христа. Мне просто стало интересно, а как Иуда себя оправдывал? Деньги тырил. Вот как он мог себя оправдать? Знаете как? Что а лучше всех? Ну, не, ну лучше всех, а что ж воруешь тогда? Не, у него другая была, я думаю, система. Что? Ну, хоть почему для других? Себе конкретно тырил. Ну что могло быть оправданием у Иуды? А? Ну то, что Христос не совсем прав, тут же пошёл заложил. А перед этим-то воровал. Я думаю, знаете, по как он себя обосновал. Ну я у него взял немножко денег уже. Взять там покушать. Так он взял 5.000 человек, бесплатно накормил. Ещё раз накормит, что ему? Алло. То есть а что такого? Он, смотрите, он по воздуху летает. 5.000 накормил, чем мы эти деньги? А мне они нужны. Нужны не чем ему. Вот логика. Корысть. Так вот, вера в Бога начинается с жертвы. Что такое жертва? Это победа над корыстью. Если корысть не преодолима, вера не будет. Откуда где эту фразу взял? Он смысл этой фразы взял. Я отвечаю за ваши преступления. Священник отвечает за все преступления. Он более того, прощает грехи. Это же как раз, он взял смысл это и в католичество. Полне нормальный естественный процесс. То есть сначала Ч, говорит, а, потом Б и так далее и так далее. Поэтому он сказать, все нынешние, как сказать, нынешний фашизм в мире крепнет. И знаете почему? И будет усиливаться. Потому что фашизм это мировое господство нынешней эпохи. И оно возможно только при утрате веры в Бога. Вы что, не видите, что творится в мире? Идёт, э, сказать, в, э, мировое центральное правительство, оно потакает разрушению веры в Бога. Так до легче управлять народом, легче в, в с концлагеря загнать. Поэтому идёт процесс истребления веры, дест, дез дестабилизации её, дезориентации людей. Раковая опухоль, она же должна, э, сказать, пере она ведь она не уничтожает ткань, она её перегруппировывает. Поэтому весь смысл в том, чтобы создать систему ложных ценностей. На западе главное что? Они назвали себя общество потребления. Человек под сознание, я потребитель. Всё, я не должен отдавать, я должен потреблять. К чему это приводит? Знаете к чему? Если я потребитель, значит, всё то, что у меня, э, сказать, я отдаю, это неправильно. Жертва это просто недостойно. А знаете, какая одна из главных жертв, которую человек в жизни приносит? Дети. Они требуют заботы, ограничения, ласки, тепла и так далее. Очень много уходит на детей. Поэтому установка общества потребления это уже заложенное подсознание, внутренняя ненависть к собственных детям. А потом на Западе начинают убивать детей, и потом, чтобы спасти детей, вводят ювенальную юстицию. Вот так одно стыкует это некрайности. Одно звено тянет за собой другое и так далее. Мы просто мы привыкли мыслить формами. Нас религия приучила мыслить однополярно. Нас религия приучила мыслить поверхностно. Вот он чёртик пробежал, вот одомаева сидя, и мы в этих аспектах и живём. Мы мы утратили смысл понятия, и из-за утраты смысла у нас и происходят эти проблемы. Мы не видим, как на тонком плане всё стыкуется. Как фраза Гитлера и индульгенции являются одним и тем же. Нам считается, мы нам кажется, что это абсолютно разные полярные вещи. Это одно и то же. Поэтому если мы реально будем спасать нашу душу и ощущать любовь в душе, мы в этот момент будем устранять не только свои болезни, но и будущее концлагере, и чипирование наших детей, и управление каждым из нас через главный компьютер, и всё что угодно. Потому что общество, понимаете, там прогресс сейчас достиг такого уровня, что хаос это гибель цивилизации. Поэтому с точки зрения справедливости чтобы хаоса не было, нужно вводить чипирование, конслогеря подчинять людей, выделять уже при зачатии определять, кем ты будешь, ты в касту управленцев, а ты только рабом навсегда и так далее. Потому что поверхностное мышление не может людей объединить, неизбежно будет расслоение. Чуть-чуть это -чуть выбороковка, всё идёшь во второй эшелон. Как как и есть в природе. Элита, фашизм сейчас, он из всех щелей сочится. Потому что, когда мы пытаемся счастье достигнуть на поверхностном уровне, мы обречены на фашизм. Мы только на уровне души все едины. На поверхностном уровне мы никогда не будем едиными. Социализм попытался всех сделать едиными. Не получилось. Фашизм пытался всех разрезать. Не получилось. Социализм – это попытка сделать одну клетку из организма. Вот представьте, есть дом, который сделан из кирпичей. Так вот, попробуйте дом построить без кирпичей. Это социализм. А фашизм, это вот, так сказать, есть золотые кирпичи, а все остальные – это фундамент. Но в любом и в другом случае это гибель общества. Раковая опухоль, побеждая, погибает. Если утрачена вера в Бога, как бы ни выглядел процесс, концлагеря, западная демократия, социализм, так сказать, еще что-то, все равно мы все обречены. Если душа умирает, рассчитывает на физическое здоровое тело, как будет болеть тело это вопрос второй. У одного грыжа, у второго по геморрою, у третьего поносу, четвёртого эпилепсия, у пятого шизофрения. Всё равно концовка одна и та же. Если нет внутренней энергии, шансов нет. А внутренней энергии у нас нет, потому что мы сейчас в системе ложных маяков. Так вот, для того, чтобы преодолеть систему ложных маяков, мы должны сначала перестать молиться телу, физическому рою. потом перестать молиться духу, сознанию, потом душе с темой возделения. И самое главное и самое тяжёлое это перестать молиться на темы высших понятий справедливости, красоты, э, силы духовной и чего угодно. И вот это самое тяжёлое. Почему дьявола называют сияющим? Никто не задумывался. Утренний, тем более, Люцифер. А? Потому что самое я объяснял, самая высокая энергия утренняя, самая сильная. И что получается? Сейчас в мире решается главный вопрос: что важнее, любовь или энергия? Любовь подразумевает слабость, немощь и силу попеременно. А вот сила ущемить себя не может. Будь она духовная, будь она физическая, будь она так сказать, внешняя и так далее. Так вот, нынешняя цивилизация чему поклоняется? Силе. Посмотрите, везде во всем сила. Сила физическая, духовная, как агон, но это сила. А любовь, она выходит за пределы силы. Поэтому, чтобы мы приблизились к Богу, мы должны потерять где-то силы. И принять это. Что такое потеря силы? Та же самая жертва. В основе всего человеческого счастья что лежит? энергия. А энергия происходит из любви. Без энергии у нас не будет ни здоровья, ни семьи, ни работы. Ни-че-го. Но энергия, которая дает нам все, является вторичной. И если мы ее делаем первичной, сияния, вот здесь начинается процесс утраты божественной, потом эта энергия сама умирает. Вот на втором части будем говорить о... Ну, фильм «Бьют и фолостаем». На десерт, давайте, король говорит, там тоже тема сверхспособности. Вопросы помните? Так, ну а сейчас всё-таки у нас ещё есть некоторое время, на несколько минут. Отрешаемся, принимаем потери. Принудительную жертву делаем добровольной. Аж главное ощущение мы есть любовь. Наше истинное я, оно вечно. Оно неразрушимо. Всё остальное приходит и уходит. И энергия приходит и ходит. Любовь всегда остается. Поэтому с точки зрения, что главное наше «я» есть любовь, давайте пересмотрим главные события в жизни. Прошу. Ну, знаете, так хорошо стало, что даже не хочется перерыв объявлять. А что делать? Значит, 40 минут перерыв, потом собираемся. Вот мне сейчас сказали, что в православии э как бы есть такая точка зрения, ну, принятая на вселенских соборах решили что нельзя считать что бог постоянно управляет что бог создал за 7 дней а есть божественный промысел ну то есть как бы законы по которым все как бы так и развивается а считать что бог каждую секунду управляет миром нельзя это недопустимо это было принято на вселенском соборе это опять же система с моей точки зрения ложных маяков объясню почему и Во-первых, это напрямую противоречит тому, что говорил Христос. Ещё раз попщёрке. Если волос головы не упадёт без воли божественной, значит, божественная воля каждую долю секунды присутствует в этом мире. Тогда вопрос: почему православие отказывается от такой точки зрения? Ответ очень простой. Если сказать, читать, что Бог каждую долю секунды управляет всем, что происходит, то есть то принять концепцию Иисуса Христа, говоря простым языком, то, значит, зло тоже идет от Бога, и, значит, со злом нужно бороться внутренними изменениями. А если считать, что Бог создал за семь дней, а сейчас, то есть, так сказать, божественная идет уже энергия, остаточное явление, то тогда дьявол, как бы, имеет право на автономное существование, и дьявол опасен, и тогда, так сказать, раз он бегает и... нас искушают, нужно бежать церковь. Но ну, дальше, то есть судя по всему, здесь те же самые политические выгоды, экономические. Потому что если Бог э создал землю и как бы немножко самоустранился, то тогда понятно, что у него должны быть заместители. Заместители по плохих делах дьявол, а по хорошим делам заместитель это священник. Ну а дальше сам, так сказать, сами понимаете. Поэтому священники ко всем обращаются: братья и сёстры, а друг к другу отцы, пастыри. Вот опять же та же тема. Почему? Потому что если Христос Бог, языческое мышление того времени было человек не мог соединить две вещи, что человек является сыном Божьим и одновременно этот человек, и что мы все такие же. Поэтому он ещё мог с трудом принять, что он сын Божий и человек одновременно, хотя долгое время по этому поводу ломали копи. На принять, что мы такие же, человек уже никак не мог. Почему? То же самое исходит из обращения Мамоны. Политическая выгода гораздо больше, если признать, что он Бог, а мы грешные изначально. Потому что если он Бог, а мы грешные изначально, то те, кто его наследники, священники, они тоже божественны. И значит, они пасторы, а мы бараны. И значит, нужно бегать к ним, нужно от них зависеть, они будут нас очищать. И дальше идёт обыкновенная схема подчинения. То есть это принцип не нерелигиозной структуры, это принцип светской власти. Когда императора Фарона объявляли сыном, э, сказать, богов, это была схема, сказать, управления народом. Чтобы народ подчинялся, он должен уважать своего правителя. Если нет нравственного уважения, сказать, к личностным качествам, то хотя бы уважение к его статусу. А у него статус сын бога. Поэтому все властители объявляли себя, э, сказать, сыновьями божьими. Это вполне естественно. Но когда это объявлялось эти, все понимали, что это так бы, как говорится, абстракт. А когда в религии закрепилось, что вот конкретно Бог пришёл, мы все все грешные, а вот он такой. Но есть наследники у него, это священники, и начинается опять же та же схема управления. К, к вере это не имеет никакого отношения. Опять же здесь тема Мамон. И получается дальше нонсенс. Если Бог когда-то создал за 7 дней, а потом осталось божественное проявление, сказать, соизволение или что-то ещё. Но Если Бог уже зримо не присутствует, то тогда значит Бог и не накажет. И опять же, когда-то Бог опять появится на высшем суде. А сейчас кто у него главный? Кто наместник Бога на земле? Папа Римский, священники. Если они главные, то именно им нужно нести деньги, подчиняться, они полностью управляют, они миром управляют. И после этого такая система, если они безгрешны, если они наместники Бога на земле, значит они безгрешны. Если они безгрешны, то дальше что? Они не могут ошибаться. Я когда прочитал первый раз книгу Лео Таксиля Священный вертеп, он был яростным атеистом, ером, а потом он сказал: "Всё, всё, я верю", потому что там служил при Ватикане и собирал на самом деле 11 лет информацию. Потом он написал историю жизни каждого папы. Там и женщина была, без как папой, хотя это категорически нельзя. Она забеременела, стала рожать на улице, её убили, забрасывали камнями. То есть Когда я прочитал это все, я на какое-то время стал атеистом жестким. Там такой мрак, я думаю, ну если рыба гнезд в голову, то если там такое творилось у пап, то что ж тогда вокруг? Так вот почему это творилось? Потому что любое, любое ощущение, что ты безгрешен, это что? Это разрушение нравственности. Потому что тогда нет, ты не можешь ошибаться, значит тебе не может применено быть наказание. И вот этот тезис безгрешности – э по Папа Римского и православной церкви, безгрешность православной церкви это ещё гораздо хуже, чем безгрешность одного человека. Почему? Потому что это рождает полное разрушение обратной связи. А это издевализм отсутствия обратной связи. Дьявол. Что такое дьявол? Это совершенство полное. Полное совершенство это что? Это не исключение ошибок. Подлежит дьявол критике? Невозможно, он в полном совершенстве. Поэтому как что такое обратная связь? Я что-то сделал, а у меня идет или наказание, или что-то мне не, не подчиняется. Я должен меняться, изменяться, я должен признать несовершенство своего поведения, свое мировоззрение. Поэтому обратная связь, да, это и есть живой организм. Как только организм теряет обратную связь, он умирает. В обществе утрата обратной связи, это в принципе дьяволизм, когда руководство страной считает себя непогрешимым. Возьмите компартию, она же все, все взяла у религии. свою непогрешимость компартии, абсолютность свою взяла в религию. Компартия непогрешима, она всё знает, она заботится о народе, она пастырь, а народ это бараны. И по этой схеме к чему это привело? К полному распаду общества. У людей проблемы начались с головой у управленцев. Возьмите Горбачёва. Почему он предал свою страну? Об том, что у него, сказать, ощущение абсолютной внутренней безнаказанности. И одновременно поклонение деньгам. Почему? Потому что когда у тебя нет обратной связи, у тебя нет боли, ты поклоняешься комфорту. А, так сказать, высший комфорт, благополучная судьба – это деньги. Поэтому не случайно поэтому Горбачёв день рождения в Англии праздновал и так далее. Это вполне логично для него, потому что он внутренне готов был предать кого угодно ради чего? Ради тех же денег. Система с разрушением обратной связи даёт распад. И дальше получается что? Что многие установки современной религиозной, они полностью противоречат, во-первых, тому, что Христос говорил, во-вторых, друг другу. Допустим, тезис: православная церковь непогрешима. И одновременно человек несёт себе изначальный грех. Изначальный грех. И что получается? Православная церковь святая и непогрешимая, а человек грешный, значит, он должен всё время бежать прославить церкви, каяться, честиться и так далее. Экономически это вполне понятно. А теперь рассмотрим эту точку с этой с точки зрения религиозной. Что такое церковь? Церковь – это собрание верующих. Это не священники, это собрание верующих. Так есть ли собрание верующих, которые в общем плане все грешны изначально, может ли собрание верующих быть безгрешным? Нет. Но если принять, что церковь – это только руководство, священники, архиепископы, архипасты и так далее, тогда можно сказать, что они святые, они безгрешные, они непогрешимы, и они ошибок не уйдут. А вот все прихожане – они грешные. И дальше начинается каста управленцев, каста рабов и каста господ. Вот это мы и наблюдали. Как можно называть людей братьями и одновременно использовать наёмный труд рабов, как было это, так сказать, сотнями лет в в России. То есть одно исключает другое. Молитва без дела мертва. Если человек молится и делами не подтверждает свою молитву, значит, пахнет мертвечина. Если всех людей называют братьями, и при этом допускается крепостное право, А какой религии говорить? Это чистое язычество под маской единобожья. Поэтому, так сказать, с моей точки зрения, очень многие нынешние установки, принятые на на вселенских соборах, всем же понятно, что вселенские соборы проводились под давлением власти светской и религиозной в том числе, и чисто из экономических, э, политических выгод. Это же всем понятно. Поэтому, естественно, все принимая там законы, работали на момону. Они работали, разрушая на самом деле а сказать, веру в угоду политики, экономики и так далее. И этот путь неизбежно должен был в конечном счёте привести к Угасане. Вот он приводит к Угасане нынешней цивилизации. И печально, что, так сказать, нынешние установки, главные маяки э религиозных, так сказать, религии католиков и православных, они не ведут к любви. Они ведут к подчинению одних другим. Они ведут к выгоде одних над другими. Они ведут к власти, к духовной, светской. Они ведут к чему угодно, кроме любви. И вот это, так сказать, закономерный процесс. Я периодически напоминаю, когда у меня человек говорит, вот я православный, я говорю, православие называется православное христианство. Так если, так сказать, православие идет, противоречит всем главному тому, что говорил Христос, то тогда это уже не совсем христианство. Алексей Осипов на одной из лекций ректор Духовной Московской академии сказал: "Мы уже не не мы не христиане, мы православные". Я не знаю, понимал ли он, что он говорит. То есть возникает новая религия, основанная на новых принципах. И суть этих принципов заключается в том, что если взять квинтэссенцию, что вот Бог пришёл на землю, Бог умер, остались главный его заместитель. Вот вы им подчиняетесь. Вот весь смысл. То, что всё, что говорил Христос, в принципе, э, искажено. То, что мы божественные по сути. То, что мы, э, сказать, э, в нас есть диалектика, то, что одновременно во мне бог, и одновременно я, э, сказать, э, э сказать, э, слабый человек. То, что нужно заботиться, подставлять щёк и одновременно нужно наказывать того, кто, э, сказать, не хочет идти к Богу. То есть берётся половина то, что хорошо, и то, что плохо выбрасывается. В результате возникает система ложных маяков. И эта система ложных маяков приводит к чему? Неизбежно к атеизму. Когда человек уже видит, что что-то не с ним не так, он становится атеистом и чувствует, что у него на душе спокойнее. Это закономерный процесс. Я ещё раз хочу подчеркнуть: все нынешние беды, скажем, нынешней цивилизации происходят из-за того, что мы утрачиваем нравственные аспекты. Никакая экономика без нравственности невозможна. Никакая политика без нравственности невозможна. Когда сейчас мы смотрим на окружающие меры, понимаем, что вся эта демократия, которая притедует нравственность это ложь, это просто прикрытие, так сказать, экономических, политических интересов. Тогда всё становится понятно. Потому что на, нам ведь ничего не объясняют. Вот с Троскам до Меникс Троска. Председатель, извините меня, МВФ Как могут такого человека посадить в тюрьму? Это невозможно. Но его и не посадили. И я только в интернете, э, так сказать, мне мне объяснял было почему. Вы знаете причину? Хотел стать президентом Франции. Да нет. Он посмел вякнуть, что доллар не устоит. Значит, нужно его валить. Но если его валить по поводу афёра финансовых, которых там вот так, тогда задумывается э там валютном фонде, который является на самом деле инструментом закабаления всех. Я говорил на одной из лекций, что в Советском Союзе ни один работник ювелирного магазина не сел к тюрьме. Нельзя. Вот его сначала вылет, а там разберутся. Но работника сажать нельзя. Значит, будет проверять ювелирный магазин. Да что, представляете, что будет? Все связи и так далее. Так вот, сажать его по поводу финансовых махинаций нельзя. Единственный путь, какой остаётся сексуальный скандал. Поэтому всё на деньгах. С той же Ливией. Там три аспекта сразу. Во-первых, Сахара обещает быть, э, не, не пустыней, а плодородной. Уже как бы рассчитано. Всё рассчитано. Это мы сидим и думаем, что никто ничего не знает. Все всё знают, всё просчитали. Сахара скоро будет садом. Э, сказать, Ливия это первое. Второе, э, китайцы начали осваивать Африку и заключили контракты заодно с Каддафи. Нужно было китайцев отсечь для этого власть заменить. И третье, Кадафи посмел говорить о независимой валюте, о динаре с золотом. Ну после этого он был обречён. Ведь на самом деле вся эта демократия, все эти, э, так сказать, борьбы за свободу человека это чистые голые деньги, которые мировой капитал, вот раньше хорошая была фраза, мировой капитал, когда я в школе учился. Сейчас её пора опять применять. Это не Америка, это не Франция, не Англия, это мировой капитал, который объединился в виде транснациональных корпораций и банковской системы. который работает просто как на уничтожение истребление и истребление себе подобного. Чистый вариант раквой эпохи. И здесь бороться можно только двумя способами. Первый путь это очищение души и объединение людей, а второй помощь, это, так сказать, помощь сверху в плане различных проблем. И к этому тоже надо быть готов. Я хотите, напугаю. Мы же без страшилок не можем. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Я живу неподалёку от Челябинска и так далее. Вы часто пишете, что наша цивилизация выработала свой потенциал и движется к концу. Но вы не знаете, когда и каким образом это произойдёт. Вы слышали об эффекте Джанибекова? Космонавт Джанибеков увидел, шарик вращается, потом раз перевернулся. Да. Вопрос, почему она переворачивается? Я слышал о том, что во Вселенной в физике проводили эксперименты: пространство однородно или нет? То есть, есть ли верх или низ во Вселенной? Выяснилось, что есть, насколько я слышал. Во всяком случае, по по отношению к вращению этот чётко сразу есть понятие верха и низа. Я говорил о том, что любой процесс во Вселенной должен переходить в свою противоположность. Неда? Что это означает? Это означает, что любое вращающееся тело должно перейти в свою противоположность. Как? Перевернувшись. И вот гаечка вращается. Но я про это знал, я это, так сказать, к таким выводам пришёл и спокойно жил дальше. А вот Чек задумался. И что он мне написал? Поэтому под у меня есть гипотеза, которую предлагаю на ваше рассмотрение. В какой-нибудь поисковой системе интернета наберите Фенг Жэнь Бекова. Все вращающиеся в невесомости тела с определенным циклом кувыркаются в меня направлении своего вращения. Видимо, подчиняется этой закономерности и Земля. Я думаю, Венера уже перевернулась просто, поэтому она крутится в другом направлении. В астрономии есть понятие прецессии. Это колебание оси вращения Земли с полным циклом приблизительно 26 тысяч лет. То есть Земля движется по орбите, покачиваясь одновременно в соответствии с двумя циклами. Первый — это годовой цикл зима-лето. Второй — прецессионный, при котором... Каждые полцикла 13 тысяч лет Земля принимает совершенно одинаковое положение, когда плоскость экватора совпадает с плоскостью орбиты, то есть встает ровненько. По моей гипотезе, когда Земля принимает ровное положение в соответствии с обоими циклами, она и кувыркается каждые 13 тысяч лет. Если вспомнить, то Атлантида где-то по отчетам ученых погибла 12-13 тысяч лет назад. При этом в океане возникает волна, которую, может быть, и назвали всемирным потоком, потопом. Здесь ещё один океан воздушный. Земля поворачивается, а атмосфера остаётся на месте. Значит, будет сильный ветер, как взрывная волна при ядерном взрыве. Поэтому надо прятаться под землю. В прежние времена. Вот ребята там в Самаре не зря там в землю закапывались. Э, сейчас там большие заказы. Да. В прежние времена, видимо, люди выживали, жившие в горах. Где будет новая ось вращения? Мог быть там, где сейчас магнитный полюс. Это тоже гипотеза, требующая подтверждения. Возможны тектонические и вулканические явления. По сведениям, которые у меня есть, 13 тысяч лет назад событие это произошло. В соответствии с прецессионным циклом Земля уже встала практически ровно. По годовому циклу Земля встает ровно в денированной детстве. Ближайшая из них 23 сентября 13.03 по московскому времени. Вообще-то я думал, что все произойдет в 2012 году. Но есть косвенные признаки и знаки, что событие может произойти в этом году. На вашем сайте я увидел, что у вас семинар в Германии 18 сентября. Мне кажется, Германия слишком близко к океану, Петербург тоже. Я не знаю, когда вы собираетесь возвращаться оттуда, но тему размышлений я вам дал. Вот такие дела. Вот. Ну, люди богатые бункеры создают, в подвалы залезают. А у нас одна альтернатива. Гречка. Холодильник. Всегда молиться в первую очередь. Но там уже, сказать, ситуация сама подскажет. Но хочу сказать, что э и мистики, и учёные сводят своё всё к тому, что что как-то трихнуть должно. Но дело в том, что когда я ещё раньше занимался, я потом перестал себя заглядывать смотреть в будущее. Почему? Потому что что такое смотреть в будущее это тема очень опасная. Это сверхспособность, это концентрация на них, а не на любви. Я это остановил. Но как пока, пока, пока я ещё раньше, когда смотрел, вот. Я смотрел будущее своих детей, там то всё, и там сколько детей потом появится. Но ну, если земля перевернётся, то как бы Вот. Поэтому, не, нет, ну, там с учётом же поворота Земли всё будущее видно. Поэтому я я не думаю, что как такой такой момент будет резко, и неожиданно вот на таком урагановом варианте. Хотя хотя вот по ощущению, да, ещё один момент. Вы обратили внимание, что все мои прогнозы никакие. Ну, то есть, не, ну в какой-то степени. Но как только дата Да. Но в основном я все время катаклизмом пугал, ничего не сбывалось, только в какой-то степени. А потом я понял, если бы я давал точный прогноз, это же тема сверхспособности. Что вам от меня нужно было? Что он скажет? Так, записываем. Так, курс евро, все-таки вы не договорились. Стоп, стоп. Понимаете, это как у меня в Нью-Йорке была, женщина приходит, я говорю, у вас может сын погибнуть. Она расставляла мне это лекарство, я их тестировал. Все это соответствует, она поняла, что... годами тестирует одно лекарство. Здесь за 3 секунды я даю 10 лекарств в полной идее. Экономия 30 лет. Понимаете? Она же сразу смекнула, все. Прибегает, я развлекался раз, два, три. Что-то мне надоедать стало. Прибежало, 10 лекарств протестируйте. Я говорю, у вас сын может умереть. У вас гордыня пошла. Я, я тогда не связал, что вот ее желание использовать сверхспособности для денег уже опасно. Я говорю: Вы "Знаете, давайте так, что-то у вас сын обросмотрим". "Ладно, какой сын?" "Тестирули лекарство". Я говорю: "Ладно", говорю. "Давай быстро отсюда, чтобы я тебя не видел". Она по лестнице там скатилась. "И что, что случилось?" Мы не поняли друг друга. И я а, а меня завело. Следующий заходит, я говорю: "Вы не готовы? Давай". И здесь этих от четырёх выгнал, все остальные: "Я готов, я готов". Всё было просто идеально. Вот. Так вот, э Так вот, кстати, возвращаясь к фильму Beautiful. Там зерно фильма, знаете, какое? Она ему говорит: "Ты умрёшь всё равно. Тебе Бог дал сверхспособности. А ты деньги за это берёшь. Поэтому ты обречён". И вот я подумал. Последнее время я читаю письма, которые мне пишут Всё чаще люди пишут, что у них открывается сверхспособность. Они начинают видеть будущее. Они видят поле человека. Один парень в Польше прочитал, так он испугался, он начал, так сказать, в психушку пошёл, чтобы его обкололи хорошо, слишком много стал видеть. Но спонтанно, оказывается, когда идёшь к Богу, идёт спонтанное раскрытие сверхспособности. И это для многих может кончиться катастрофой. Потому что ещё раз говорю, если мы не умеем тормозить наше агрессивное желание, то наличие сверхспособности это смерть близких. Так вот, знаете, как остановить зависимость от сверхспособности? Зависимость от сверхспособности возникает тогда, когда мы к ним корыстно относимся. Что такое корыстное отношение к сверхспособности? В фильме показано, что он берёт деньги за то, что он, э, так сказать, помогает душе на тонком плане. Но я подумал о том, что есть гораздо более серьёзные причины, которые ставят нас рабство от сверхспособности. Христос говорил: "Богу богово, кесарю кесарево". Это означает, что нужно не путать божественное с человеческим. Кстати, кто может мне привести пример, чем божественная логика отличается от человеческой? Приведите пример череды человеческой логики. Приведите пример божественной логики. Не могу, потому что до того, чтобы женщина сознала божественную логику, чтобы не делать то, что человечно. Человеческая логика правильно украл выпил в тюрьму. Это логика человеческая, божественная одновременно. Человеческая логика ВГ и просто: 2 плюс 2 будет 4. То есть вот видно. Божественная логика возлюби ненавидящих тебя. Вот эта божественная логика как бы. Потому что там ещё можно сказать: "Возлюби ближнего". Ну да, понятно это. И корыстный момент тут: ближнего любишь, он тебя любит, всё нормально, ты мне, я тебе. Возлюби врагов своих это пример божественной логики, вот реальный. Знаете, в чём различие человеческой и божественной логики? Человеческая логика это логика поверхностная, формальная форма: 2 яблока, 2 яблока будет 4. Возлюби врагов своих, здесь формы нет, это чистое содержание. Так вот, человеческая логика – это логика разъединения. Одно яблоко, второе, третье, четвертое. Божественная логика – это логика единства. Твой враг и ты едины, поэтому ты должен любить его, потому что это часть тебя. Так вот, божественная логика это логика абсолютного единства всего во во времени и в пространстве, и во вселенной. А человеческая логика это логика э закономерностей взаимоотношения. Если там закон единства, то здесь закон взаимоотношения отдельных предметов. Так вот, когда логика взаимоотношения отдельных предметов это есть конкуренция, Это есть агрессивность, это есть один подавляет другого, а логика божественного это мы, братья и сёстры, мы дети Божьи, мы едины, это логика любви, объединяющей всё. Поэтому когда у нас сверхспособности, мы сначала обязаны включать логику божественную и понимать, что если я обижаюсь на кого-то, я убежаю и убиваю себя. Если я утрачу божественную логику и со сверхспособностями начинаю жить по логике человеческой, это гибель. Значит, корыстное отношение к сверхспособностям это что? Это когда твои инстинкты важнее любви. Когда у тебя на первом месте инстинкт. Это и есть корысть, когда для меня деньги, мои желания важнее, чем любовь, сострадание, и забота о другом. А на самом деле, корыстность это есть приоритет инстинктов, приоритет животного начала над божественным. Согласны? Так вот, я я переведите мне пример корыстного отношения к сверхспособностям. Самый вопиющий правильно. Это современная молитва нынешних католиков и православных, который Бог используется как средство для получения здоровья, защиты и так далее. Значит, что получается, что уже, так сказать, несколько сотен лет люди, когда человек просил защиты у Бога 5.000 лет назад, 3.000, он, когда он, его постоянно убивали, так он говорит: "Господи, защити, я иду к тебе", он обращался как к личности: "Спаси меня". Это молитва формальная, спаси меня, защити меня от врагов. Потому что тогда человек жил телом, поверхностью своей. Он жил в человеческой логике, но он говорил, что Господи, Ты там находящийся на верху, спаси меня, спаси от врагов, защити. И это было нормально, потому что у него мировоззрение было привязано намертво к телу. Христос даёт совершенно другой аспект. Он говорит о том, что мы, сказать, человек – это есть любовь, человек – это есть душа. И значит, заботиться нужно в первую очередь о душе. И главное направление уже, чтобы не Бог не защитил и спас. Главное, чтобы помощь, то, что называется, в развитии души, помощь в том, чтобы мы видели божественную волю. То есть все заповеди Христа обращены не к телу, не к поведению, а к душе и к эмоциям человека. Значит, какая должна быть цель молитвы? Цель молитвы – это единение с Богом. Чем больше единения с Богом, тем больше любви. Значит, чтобы было больше любви, что нужно в первую очередь? Принять божественную волю. Если вы жертвуете и сожалеете о жертве, это не жертва. Чтобы вы пожертвовали и не сожалели, вы должны знать, для чего ваша жертва. И если эта жертва принудительная, что, понимаете, часть никогда не будет идти против целого. Когда ты ощущаешь себя частью чего-то, ты всегда подчинишься целому. Если ты понимаешь, что твоя воля – это часть, а воля Бога – это целое, тогда, что бы ни произошло, ты понимаешь, что это дается Богом, и внутри ты обязан это принять. Поэтому один из самых главных факторов веры в Бога и сохранения любви это видение божественной воли непременно и её принятие. Так вот, когда значит главное в молитве что? Это принять божественную волю. Не выпрашивать у Бога что-то, а принятие божественной воли. Поэтому отче наш начинается: да святится имя твоё, да прибудет царствие твоё на земле, как не? Что такое Царствие Божие? Это есть божественная воля. По большому счёту Царствие Божие, где находится Царствие Божие, кто подскажет? В душе. в душе, Христос это говорил. То есть Царствие Божие. Я недавно пришёл к вот, знаете, что такое Царствие Божие в душе? И почему Христос такое время уделил Царствию Божьему? Царствие Божие появляется в душе человека тогда, когда он победил дьявола в душе. Последний этап. Когда он победил даже ангел Скюрин, когда основание всех корней болезни, всех корней корысти лежать на этом уровне. Если вы побеждаете этот уровень, вы выходите на уровень любви, единения с творцом, когда понимаете, что любая энергия, любая сила вторична. Опять же, тема искушения Христа дьяволом. Любая любые желания вторичны. Кто тогда, когда вы внутренне побеждаете дьявола, вы обретаете ощущение э единения с творцом. Это и есть Царствие Божие. Так вот, для того, чтобы это Царствие Божие ощутить, нужно победить дьявола в себе. А для этого что нужно? Для этого нужно, чтобы любовь была непрерывна, и в любой потере мы видели, ощущали помощь. А для этого нужно божественную волю видеть непрерывно каждой доли секунды. Именно поэтому Христос и говорил: э, ни один волос не упадёт без изволения божественного. Это он этим подчёркивал, что смотрите вокруг, божественная воля каждой доли секунды в нас пребывает и вне нас. Что делают последователи? Бог создал землю когда-то 7 дней и вперёд. А теперь мы здесь заправляем А подсознание любого чека откладывается. Так, могила, э, сказать, э, гроб господин. Бог-то точно умер. Если гроб господин, всё. Значит, надо искать наместника. Вот он наместник. Всё, он теперь мой господин. Логика-то простая. Мы мыслим так, а подсознание мыслит совершенно по-другому. Так вот, что нам нужно для того, чтобы ощутить, э, сказать, царство небесное в душе? Вот я недавно последние 3 месяца всё время думал, будто ли идти проверяться. У меня по щитовидкам, в желудке ощущение падения энергии, ощущение умирания, сказать, болит всё одно другое, думаю. Я ещё семинар толком проводить. Что я людям скажу? А потом я подумал, думаю, при... кстати, в последнее время я я всегда спокойно водил машину. Я жутко неправильно вожу машину, неуверенно. Скать, сомнения. Я всем всё все время на дороге создаю аварийные ситуации. Я этого вижу, ничего не могу поделать. Потом до меня дошло, это у меня блокировка сверхспособностей, раз я за них взялся. Потом я рассуждаю, почему я так себя вожу. Потом я понял. Я себе включил установку экстремального ожидания с максимальной опасностью для себя. Вопрос почему? И вдруг до меня дошло. Потому я сейчас сажусь за руль машину и думаю, доеду или нет? Не, ну натурально. Я думаю, может быть, у меня уже лёгкая шизофрения. А потом вдруг до меня дошло. У меня последние несколько месяцев абсолютная неуверенность ни в чём. Я сяду сажусь на машину, но не знаю, я проеду до квартала или нет. Я иду и не знаю, что будет со мной. И вдруг до меня дошло то, чего я боялся больше всего внутренняя неуверенность это моё благо. Потому что это и есть борьба с дьяволом. Как только у вас всё идёт, как вы планируете, вам Бог не нужен. Значит, для того, чтобы, сказать, в цивилизацию вернулось Богу, что нужно? ощущение неуверенности. Вот оно точно возникнет, если этот прогноз как-то осуществится. Так вот именно когда человек не уверен в завтрашнем дне, как мне знакомая им позвонила, они говорит: "Хотели приехать на семинар, одно взорвалось, другое потеряли, третья виза не даёт". Они говорит: "Мы сейчас ничего не планируем". Я говорю: "Я тоже". Помните, как у Лермонтова? А чего он ищет, небо ясно? А над ним уж солнце золотой, а он мятежный и ищет бури, как будто в бурях и спокой. Вот вот он ясновидящий. Чему молилась Россия в то время? Спокойствию, стабильности. Тогда 150-200 лет назад. Чем это кончилось, мы знаем. Чему молится нынешний мир? Стабильности. Чем это кончится, мы можем моделировать. Так вот ощущение, значит, вывод какой? Не бойтесь ощущения неуверенности. Боритесь с ощущением стабильности и уверенности. Ну сейчас это одна из главных опасностей. Дальше. Почему утренняя молитва самая эффективная? Кто может объяснить? Энергиус. Вот мы сразу к чему? Вот я когда сказал, что энергия начинает расти, всё энергия начинает расти, мы крепнем, поэтому она самая лучшая. Она направлена в будущее. Она направлена в будущее. Утренняя молитва самая сильная, потому что мы утром самые слабые. Меньше всего энергии в 4 часа утра. И беззащитность. И беззащитность. Слабость, беззащитность. Это первое. Второе. Мы спали. Мы оторвались от всего. Мы отрешились. Максимальная отрешенность, максимальная слабость. Прекрасная почва для любви. Мне многие говорят сейчас, я стабильно просыпаюсь утром, не сплю, молюсь, потом опять засыпаю. Я думал только у меня одного. Мне многие говорят... Просыпаемся, молимся 15 минут и спокойно засыпаем. То есть организм уже чувствует, потому что именно в это время возможность на, на фоне слабости, отрешенности, возможность молиться, она благотворная, но нужно знать, как молиться. С моей точки зрения, главное направление молитвы – это любовь и принятие Божественной воли. Если у вас нет, не настраивайте себя на приятие Божественной воли, как, как говорится, абсолютно необходимо и правильно, и в каком-то смысле, не всегда мы это поймем. Если мы понимаем, что все, что делает Бог, это действительно во благо нашей душе и, так сказать, нашему Божественному Я. Если мы это заранее принимаем, то тогда эта молитва раскрывает нам возможности для любви. Если мы утром молимся и начинаем... Господи, дай мне вот того и того. Я вам сейчас зачитаю письмо, которое мне пришло недавно, чтобы мы еще к фильму вернемся. Уважаемый Сергей Николаевич, хочу выразить сердечную благодарность за ваши труды. Я не перестаю благодарить Бога, что Он мне позволил узнать о ваших трудах. В данный момент у меня четвертая стадия рака молочной железы. Все по порядку. Мне 46 лет, я замужем, имею дочь. Повезло с мужем, заботливый и любящий человек. По вашим книгам работаю 13 лет, но, по-видимому, очень плохо работала. О ваших книгах узнала самостоятельно. Однажды мое внимание привлекло странное название книги «Формирование собственной жизни с помощью мысли» «Свияж». Я ее купила. В ней он красиво описывал ваши труды и любви к Богу. Следующий поход в книжный магазин был за вашими книгами. С тех пор я с ними не расстаюсь. Я родилась в семье верующих родителей. Библию знала хорошо. Училась в двух международных духовных институтах, в американском и в румынском по пять лет. Духовных институтов. Двух. Как вы пишете, у верующей забота не любовь к Богу, как высшая цель, а все мысли на страх вечного суда». Теперь я, благодаря вашим трудам, стал лучше понимать Библию и те места, которые были сложны для понимания. Из ваших книг я поняла, как работать над собой, если муж пьет. В то время мой муж уже несколько лет выпивал. Через месяц работы над собой муж бросил пить, причем сам мне утром сказал, что пить надоело. А я его несколько лет умоляла, просила, плакала, ругала, и все бесполезно. Уже 10 лет не пьет даже на празднике. Почти два года назад моя дочь любила, сейчас встречается с этим парнем, и у меня в груди сразу появилась опухоль. А вы писали, если родители передали детям неправильное мировоззрение, не научили любить Бога, то будет расплачиваться за это родители в период первой любви у детей. Что я загрузила её это точно, и теперь расплачусь за это. Я не очень хотела её рождения, хотелось пожить для себя. Да и вообще не очень любила детей. При том первая беременность сделала аборт. То есть сначала прекрасно всё начинается, а дальше послойно человек говорит. Несколько лет с родственниками мужа была ненависть. Теперь моя дочь хорошая девочка, добрая, отзывчивая, но совершенно не хочет ни учиться, ни работать. Вот она тема сверхспособности. Для матери концентрация на благополучной семье главная, и дочь не должна иметь благополучной судьбы. Вообще ее будущее не интересует. Правильно, потому что будущее – это и есть тема и способностей, и благополучной судьбы. Если устраивается на работу, сразу начинает сильно болеть. Если я своим поведением закрылась в себе будущее, вот так я своим поведением закрылась в себе будущее, возможно, дочери. Но, возможно, я расплачусь не только за дочь, но и за мужа. Мы в одной книжке писали, что у ревнивой и жадной женщины у мужа будет проблема с суставами и парочка инфарктов. Вот у моего мужа это есть. И кроме всего этого прочего, мы делали операцию на сердце, шунтирование. Что у меня присутствует жадность, я узнал из ваших книг. Многие узнают о себе, прочтя мои книги. Меня в молодости, когда я был не замужем, обворовали дом, причем вынесли все, даже продукты. На протяжении многих лет мне этот случай снился снова и снова. Когда я обратилась к врачам, у меня опухоль была на полгруди, метастазы были уже в лимфоузлах. Мне сразу поставили четвёртую стадию, сказали, что операцию делать поздно. Предложили химию, но я отказалась. Врач сказал, что я через уже через месяц сходить не буду, если не сделаю химию. Мне дали первую группу инвалидности. Я работаю по вашей системе, но почему-то у меня не получается. Вот опухоль стремительно растёт. На данный момент вся грудь каменная. По уже полтора года прошло, как я обратилась к врачам. Верующие, с которыми я общаюсь, предлагали мне собраться и молиться за моё исцеление. Но я отказалась. Э, но некоторые получают исцеление. Я подумала, что если получу исцеление, то я прекращу работать над собой, я ленивая. А мне хочется помочь своей душе и своим близким, которых я завалила. Я очень благодарна Богу, что он остановил меня таким образом. Ведь меня могла сбить машина и сразу насмерть. В какой-то книге вы писали, что если появляется рак или диабет, то шанс есть выжить. Мне кажется, у меня все получится. Только, конечно, мне хочется знать, продвигаюсь я хоть немного к любви Божьей. Или я топчусь на месте. Моя болезнь говорит, что я не очень продвигаюсь, и любви Бога у меня мало. Месяц назад со мной произошел такой случай. Моя дочь предложила мне играть в интернете в ферму. Там нужно покупать землю, сажать грядки, продавать продукцию, разводить животных. Можно покупать заводы и фабрики. Например, концернный завод, тогда можно дороже продать продукцию. В книге выписали, что собственность на землю заземляет человека. Я подумал, что это хоть и виртуально, но подсознание может отреагировать как на реальность. А у меня и так низкая энергетика, но всё равно стало играть. Через 3 дня, как обычно открываю интернет и только открывается ферма, у меня та рука, которая держала мышку, начинает неметь. Я позвал мужа, стал говорить ему об этом, и тут у отнима... меня у меня отнимается речь. Он положил меня на кровать и вызвал скорую помощь. Пока она приехала, у меня занемела вся правая сторона. Врачи сказали, что у меня инсульт. Повезли меня в больницу. По дороге речь немного отпустила. Приемная я объяснила, что мне очень хорошо и надо домой. Муж меня забрал домой. Я не стал играть в ферму, но со странички не удалила. Вот 12 дней была игра на странице, и мне периодически становилось плохо. Потом я решила удалить игру совсем, и после этого ни разу мне не было плохо. Плохо. Прошел месяц, и я опять решила играть. Начались головные боли и проблемы с речью. Метастазы пошли в голову. Сейчас игру я опять удалила, но не знаю, чем это кончится. Вы вот теперь понимаете, почему Христос говорил, отдай свое имение, если хочешь идти со мной. Дело в том, что уровень сверхспособности – это уровень контроля над миром. Но контроль над миром – это не только духовная власть, справедливость, идеалы. Это реальная власть, которая дает деньги и недвижимость. Поэтому Христос не призывал к тому, что деньги это плохо и нужно избавиться. Он говорил о том, что на пути к Богу деньги, власть, контроль, сказать, над ситуацией, они могут стать непреодолимым барьером. Одному их можно иметь, а другой нужно отказаться, если он хочет ощутить Царствие Божье. Вот в чём смысл. Он говорил о чрезвычайной опасности, которая, сказать, представляет для человека деньги, власть, управление и погружение вот, э, сказать, в инстинкт самосохранения. Это зависимость. это зависимость. И вот здесь она она виртуозно всё показывает. Э, кстати, до игры меня ни, никаких более не было, ничего не беспокоило, хотя была четвёртая стадия. Хочется узнать, эта игра виновата или совпадение. Тут как бы это тут, тут даже вопрос можно не задавать. А дочь тоже не стала играть, и она нашла средство от головной боли случайно. Если я выливаю на, на ведро холодной воды, на себя, голова сразу же перестает болеть, но, правда, ненадолго, на 2-4 часа. Потом, поэтому приходится несколько раз в день обливаться, чтобы не пить таблетки. Но здесь тоже понятно. Дело в том, что девализм, гордыня, сверхспособность, они связаны с сознанием. Значит, почему Христос говорил «блаженны нищие духом», «блаженны нищие сознанием», «тем, кто живут любовью и чувствами», Эти люди могут победить дьяволизм себе и ощутить любовь божественную. Тот, у кого на первом месте справедливость, сознание, мамона, это человек дьявола не победит. Поэтому, когда обливает человек голову холодной водой, у него идет остановка сознания, в этот момент душа начинает активизироваться. Это состояние он пока в себе носит, у него гармоничное восприятие мира. Почему ивановцы обливаются холодной водой? Он просто нащупал. Что, что нужно сделать? Нужно своё эго это затормозить, облить с головы, остановить сознание, ходить босиком, чувствовать себя частью природы. Тогда ты уменьшаешься, гордыня уменьшается, человек выздоравливает. Всю жизнь до 44 лет у меня было отличное здоровье, никогда ничего не болело. Кстати, вопрос: почему на четвёртой стадии рака у неё ни, ни, ничего не болело? Кто может ответить? нечему болеть, чтобы раньше не знала. Объяснение с метеоски зрения очень простое. Боль человек испытывает, когда у него резкое падение энергии в каком-то участке. Вот у вас понижение энергетики идёт где-то в печени, у вас печень начинает болеть. Вас проверяют, она чистая, на самом деле падение энергетики. Э врачи это не определяют. По пауре можно определить по по по по, по и по точкам тоже э по фолю А по физическим вариантам невозможно, потому что это энергетика. По, по, боль это пони резкое понижение энергетики в каком-то месте. Почему у неё не было боли? Потому что у неё огромная энергия. У неё она же училась в двух институтах. У неё, сказать, верущая порода. У неё внутренний запас гигантский, энергия энергия бешеная. Поэтому и боли не было. И поэтому было отличное здоровье. Но была интересная особенность. Постоянно жила в развалюхах, без элементарных условий. Вот ситуация. Она жила в развалюхе, это было унижение гордыни. У неё баяки были искажённые. Она жила с справедливостью, духовностью, а кончилось два духовных института по 5 лет, где её учили не любви, а справедливости, духовности там, чему угодно. Если удавалось переезжать в нормальный дом через некоторое время, опять оказывалась в развалюхе. Просто стечение таких обстоятельств. Один раз даже у Бога выпросила выпросила деньги на дом. Я раньше много чего просила у Бога. Я так была научена с детства, что Бог наш отец, и можно просить всё что угодно. Но моя сута -то тоже помогать должна. Это нынешняя педагогика говорит, что расшибись, у нас, где сколько сознание недиалектично православное, у нас как идея: "Сними себе всё, дай другим, себе ничего не бери". Так же учила компартия: "Ты должен только отдавать, ты должен только жертвовать, заботиться о других, убивать себя, а о себе забудься". То есть что? В результате все заботятся друг о друге, а о себе никто. Но извините меня. Где здесь диалектика? Вот поэтому и в конечном счёте все бросили заботиться друг о друге, и все стали заботиться о себе. Вот мы сейчас нынешнюю Россию вот такой волчий видим. Одна противоположность переходит в другую. Так вот через э я обратилась в молитве и попросила деньги на дом. Через месяц мне деньги принесли домой, причём безвозмездно. Но я не буду вдаваться в подробности. Я купила шикарный дом. Но через год по семейным обстоятельствам мне пришлось сменить этот дом на хибару. 2 года назад я уже перед Богом стала возмущаться. Она мои книжки читает давно, но стала возмущаться перед Богом. Уже дело к старости, а я не могу приобрести себе нормальное жильё. Неужели до самой старости я должна жить в таких условиях? Хотя из ваших книг я знаю, что условия, в которых живёт человек, соответствуют его внутреннему состоянию. После этого через месяц складывается так обстоятельство, что мы покупаем красивый кирпичный дом со всеми удобствами. Комнаты по 20 метров, высота потолков 3 метра, современная отделка. И сразу мне ставят диагноз – рак. Вы писали, у кого хорошее здоровье, у того будет больше проблем. Вот мне Бог и заменил хорошее здоровье в шалаше на шикарный дом и болезнь. То есть человек понимает. Но еще раз хочу сказать, почему эти стереотипы. Дело в том, что мы управляемся не мыслями, мы управляемся образами. нами управляют образы, они приходят из подсознания. Когда мысль превращается в образ, для этого нужно 50 ситуаций в среднем минимум прокрутить, я говорил, тогда эта мысль начинает управлять нами. Просто мысль мы не слушаемся. Мы руководствуемся образами, это и маяки. Так вот нам, сказать, религия, в которую политики и экономисты носовали своих экономических предложений, это искажённые религиозные установки, они нами и управляют. Что Бог когда-то создал, а сейчас его нет. И это еще очень выгодный экономический миф, потому что тогда наместники Бога могут делать все, что угодно. Извините меня за длинное письмо. Не знаю, почему мне захотелось вам написать. Ну и так далее. Я хочу работать над собой до последнего вздоха, чтобы больше ощущать любовь Божью, чтобы помочь своей душе. Я думаю, я на правильном пути, потому что меня часто посвящает полет души, радость и любовь. И благодарность Богу за болезнь, за то, что он меня остановил. Теперь я реально буду работать над собой. Думаю, что у меня всё получится. Я письмо над написал, э я написал, что, так сказать, первый аборт, аборт это преступление перед любовью. Что просить в молитве э материальных благ это преступление перед любовью. И нужно каяться в этом. Потому что когда человек отрекается от любви ради благополучной судьбы, вот это и есть э, сказать, преступление, которое потом имеет очень много последствий. И когда человек молится в молитве, имея главную цель не любовь, для которой нужно от всего отрешиться, а имея главную цель здоровье, материальное благоблагое и так далее, и так далее. Это тоже преступление перед любовью. А большинство нынешних верующих молятся именно так. И что получается? что идёт целенаправленный процесс истребления любви в душе в угоду момоне. Естественно, в современной социализации должны быть проблемы. Сергей Николаевич, скажите пожалуйста, а как это связано с инвербетикой? Сейчас надо очистить. Дело в том, что что такое крест? Крест это символ смерти. Крест это символ прекращения всего. Поэтому если человек подразумевает, что смысл жизни любовь, и при этом осуществляет крестное знамение, то прекращение всего его выталкивает на любовь. Если для человека главная цель – здоровье, благополучие, защита, то когда он делает крестное знамение, он вкатывает в себе программу самоуничтожения. Поэтому при утрате любви, при утрате реальной веры, крестное знамение делает, с моей точки зрения, совершенно обратный эффект. Оно разрушает человека. Сергей Николаевич, я бы спросил о том, что мы по поводу увеличения территории Москвы в свете наших земельных проблемах. Я думаю, что увеличится Москва или уменьшится, вопрос заключается в том, что ни одна партия, которая сейчас хочет... власти, ни одна партия не поднимает вопрос о восстановлении обратной связи. Ни одна партия не говорит о нравственности. О том, что нужно спасать нравственность. Ни одна партия не говорит о том, что ну чиновники, милиционер, так сказать, чиновник должен отчитаться по своему дворцу. Ведь если у милиционера есть трёхэтажный дворец, получить он эти деньги мог только от криминала. И чем выше будет, чем сильнее будет покровительство криминалу милиционер или полицейский нынешний, тем выше у него будет дворец, и никто не проверит, почему он его взял. Нынешние законы не просто не борются с разворовыванием и гибелью страны, они попустительство эти. И никто об этом не говорит. Вот это главная проблема. Расширение Москвы. Понимаете, я сейчас говорил о системе иерархии целей. Всё у нас всего энергия. Когда мы её делаем первый девализм, когда мы делаем второй, а первым делаем любовь, мы гармонично развиваемся. Если мы сейчас будем думать, что главная наша проблема это расширение или сужение Москвы, то мы забудем о другом. Сейчас решается, вы понимаете, какая ситуация? Обратите внимание. Вот вы видите, сейчас нету никакого теракта. А знаете почему? А? Перед выборами невыгодный имейте теракт. Вот после выборов они начнутся. И тут же А им по барабану. До да туда не дотягивается рука Москвы. Просто после выборов нужны теракты. Тогда можно законом об экстремизме реально и похватать, так сказать, красные и синие списки сделать и прочее. Но всё народ больно стал не управляемый, и хочет свободно жить. А у нас-то пока ещё раболодельское феодальное общество, а претендуем-то на, на, так сказать, единобожие. Поэтому главная проблема сейчас это либо общество, э, сказать, меняется, люди сплачиваются, люди заботятся о своей душе, а значит, о нравственности. Нравственность и душа рядом стоят, более того, они очень тесно связаны. Если мы мы не будем заботиться о нравственности и спасать её, то мы не не спасём нашу душу. А если у нас душа будет разлагаться, нас никто никогда не спасёт. Мы обречены. И часть будет убивать целое. этот нормальный раковый опухоль. Поэтому, вот сказать, если нашей целью будет спасение нравственности, если мы будем объединяться, если мы будем в первую очередь, так сказать, заботиться о своей душе, у нас есть шанс. Вот сейчас говорят о конце света, и всё время говорят о, каждый говорит: "У тебя бункер вырыл". Сейчас на Алтае, мне понравилось, статью прочитал вчера. По себестоимости 300.000 руб. они строят дом. и под ним коммуникации с бомбо, с убежищами, автономным пи питанием, чем-то это просто второй подземный городок. Так вот там 140 домов и дом, который включает своё личное бомбоубежище, но они все связаны внутри. Стоит всего 300.000 руб. И там член пишет: "Мы строим по себестоимости практически, но туда ни один посторонний человек не войдёт. Инженеры, военные, чтобы отстреливаться, врачи. Ну, то есть все нужны люди, как посёлок закрытого типа. К этому же я начинаю делать. Так вот, я подумал о чём. Мне понравился э канал TBN я смотрел, но ну, у нас он запрещён, как бы, ну не, не пора... за, за границей я смотрел, и там сидят эти прас, э, протестантские священники, один молодой говорит. Начали говорить про конец света, он говорит. Ну, во-первых, сейчас будет, э, так сказать, то, что творится в, в, в православии это завал, все видят, там просто система жёсткой диноначале. Верхи делают что хотят, ни за ничего не могут сказать. Это чисто светская власть. Он говорит, скоро будет антиклирикальное выступление. Просто я это вижу, я это чувствую. Но это ладно. Потом второй, он говорит, Том Круз у себя на даче э, сказать, на глубине 40 метров закопался в бомбоубежище. Сделал все не бомбоубежище, а, ну, так сказать, э, бункер, который защитит от конца света. И вот когда начнется конец света, он тогда спрячется и будет ждать потом, когда его откопают. А второй ухмыляется и говорит, я даже знаю, кто его откопает. Тот, у кого кончится еда. Поэтому все эти байки, что нужно какой-то запас еды элементарный там, то есть всё, я говорю, гречку подсушили в этой самой, и на полгода в среднем автономный любой человек может себя обеспечить. Речь идёт о том, что главная система выживания заключается не в бункере и не в накоплении гречки. В 30-х годах людей вывозили, бросали на снег и уезжали. На голом снегу люди выживали только потому, что они объединялись, помогали друг другу, делали что-то совместно. Так вот главное условие выживания сейчас это объединение людей. Вот когда люди объединяются, любые неформальные объединения, соседи в подъезде, помогают друг другу, объединяются через интернет, клубы по интересам. Вот когда возникает первое правило, когда что-то где-то как-то, все, кто друг друга знают, должны собраться. Они должны создать течейку. Скажи, и вот вот на таких уровнях мы выживем. Если каждый будет стоять лично бомбеже, невозможно. Именно через объединение люди всегда выживали. Что такое племя? Какое главное наказание было в племени? Изгнание. Изгнание, человек умирал. Поэтому когда у нас почему у нас убито коллективное мышление? Потому что у нас коллективное мышление допускается только на государственном уровне. Знаете, а почему? Потому что государство частника не должно быть, а больше трёх это уже всё-таки частное объединение, поэтому истребляли. Потому что понимали, что это главный конкурент государству. Но почему убирали конкурента? Потому что церковь, религия всегда истребляла и убивала конкурентов, то есть ереси. А ересь это был диалектический взгляд. Это другая точка зрения. Как церковь истребляла своих оппонентов всегда, так же и компартия стала истреблять своих оппонентов. И социалистическое государство стало истреблять оппонентов и поэтому погибло. Потому что основа и почему истребляла семью советское государство. Потому что семья является не только главным оппонентом государством, конкурентом, но и кирпичиком государства. Поэтому сейчас, почему, как вот сказать, представители Кавказа очень быстро легко захватили так сказать, места в бизнесе, во власти и так далее, потому что у них семья не разрушена. А вот у человека русского всегда была идея разрушения семьи, разрушения любых связей, кроме государственных. Поэтому, вот сказать, на государственном уровне все работает идеально, чуть ниже идет распад. Вот логика. Так вот, нам сейчас нужно всем восстанавливать здоровые, естественные, так сказать, человеческие помысли. Это и есть любовь, это и есть семья, Это есть общение, это есть развитие этих общения, создание каких-то э-э ассоциаций, единомышленники, клубы, друзья по подъезду, друзья по дому и так далее. И вот такое вот так люди собираются, вот жители одного дома выходят, голосуют, приглашают э, репортёров, и вдруг что-то начинает получаться. Без этого нам просто не выжить. И это тоже это нормально. Почему говорят: "Возлюби врага своего", сказать, врагов своих, чтобы ощущать божественную волю во всём. Почему говорят: "Возлюби ближнего своего"? Но же ближнее это в первую очередь твоя семья. Если ты заботишься о своей семье, то ты будешь заботиться о родственниках, о друзьях и в конечном счёте возникает ячейка. Клетка, если жива, будет жив организм. А победа организма над убивая клетку добиться невозможно. Ладно, это всё опять же политика. Расширение Москвы не обсуждаем. Давайте фильм Король говорит. Значит, чем интересен этот фильм? Этот фильм понятна сверхспособностях. Логично. Почему человек заикался? Давайте сегодня вот мне часто пишут записки: почему человек заикается? В чём причина заикания? Сегодня мы на этот вопрос наконец-то ответим. Кто мне скажет, как возникает заикание? Переразвитое сознание. Ну, переразвитое, переразвитое. Шибка умная, и что дальше? Человек не может реагировать на стресс. Человек не может реагировать на стресс. Страх блокирует. Хорошо. Значит, как правило, если проанализируем, э, появляется заикание после испуга. Иногда вот в этом фильме без испуга оно появилось там, но как правило, после испуга. Если оно проявляется в основном после испуга, сказать, э, после ощущения страха, тогда мы должны ответить на вопрос, что такое страх? Кто скажет? Страх это контроль. Страх это контроль. Кто мне объяснит, что такое страх, для чего он нужен, в чём его плюс и минус? Страх – это зависимость. Страх – это уменьшение самоуверенности. Страх – это выброс энергии. Давайте, понимаете, чтобы предполагать, давайте все-таки исходить из ситуации. Человек идет, на него бежит медведь. У человека страх, и страх этот его парализует, как правило. Человек в легкой степени страха, человек бежит. Сильная степень страха, человек парализован, он ничего не может сделать, и медведь его спокойно ест. Тогда вопрос, если страх сильный парализует, тогда скажите, а зачем, в чём его смысл? Ведь страх-то тоже не случайно, наверное. В чём его плюсы и минусы? Или страх это только минусы? Остановка энергии. Остановка энергии. Почему? Я говорил о том, что страх – остановка энергии. Почему? Для чего нужна человеку остановка энергии? Страх тормозит высокий уровень агрессии. Не, ну в данный момент медведь хочет кушать, а что, высокая агрессия может помочь? Всё-таки, для чего нужен страх? Почему он парализует? Почему он тормозит энергию? Не делай то, что не надо. Не делай то, что не надо. Да, ребёнок кожох руки, он боится. Ну а это это в, в этом плане страх это определённое Скажем так, воспитание, управление это создание маяка. Туда они ходи, сюда ходи. Согласен. А почему человек парализуется страхом или до вплоть до заикания потом? Зависимость от инсинта сохранения. Зависимость от инсинта. Правильно, согласен. Ну и что, почему всё-таки страх парализует? Чтобы не умереть, сказал. Чтобы не умереть сразу. А почему человек умрёт? Во время страха он теряет контроль над ситуацией. Так, так это же плохо, когда теряет контроль. Выброс. Он становится беззащитным в момент страха. Но это же противоречит природе. Он должен выживать, а он становится беззащитным. Обратите внимание, напугайте животное, оно в любую бежит. Только человек в ступор впадает. Но ну, животное, когда уже прихватили, оно тоже. Но человек э животное не заикает. Вот я не слышал, что собаки заикались. Кстати, в этом фильме он говорит: "Давайте говорите на фоне музыки". И он чисто стал говорить. Почему? Сознание отключили. Значит, страх зарождается на уровне сознания. На уровне сверхспособности, наверное. Всё-таки почему страх парализует энергию? Всемогущая служба у нас на интеграции. Вот смотрите. А, вот, э, мне недавно рассказали историю. Вот пожилой человек, у него проблемы со здоровьем. закопёр ковен ампутировали ногу. И он говорит: "Я вроде бы не грешил, а ноги лишился". Я если вот с его сыном разговаривал, а сын говорит: он говорит, постоянно осуждал людей безрасных, тупых, ленивых. Он говорит: "Он просто не думает, что грех это украл, оборовал". То есть система какая? Ложных маяков. Если человек считает, что грех это только обрал и так далее, он будет унывать, осуждать, презирать. И он будет считать, что он не грешил. Поэтому нужно, если бы он знал, что такое грех это потеря любви, то тогда всё бы произошло по-иному, наверное. Так вот мы должны понимать и что такое страх. Тогда вот я задаю вопросы, посмотрите, сколько у нас толкований. Так вот, для того, чтобы человек выживал, в окружающем мире, он должен иметь правильный образ. Вот это, скажем, огонь, образ огня. Я представляю, что будет, он меня обожжет, я лезу в воду, и я выживаю. А вот это, скажем, крокодил. В воду лезть не надо, нужно, наоборот, бежать на сушу подальше. Правильный образ – это выживание, это правильный маяк. Так вот, каждый человек, именно имея образы эмоциональные, он ориентируется в современной жизни. Но когда возникает непредсказуемая ситуация, тогда нужно за короткое время создать образ. И исходя из этого образа двигаться. На создание образа уходит гигантское количество энергии. И если это количество энергии намного превышает наши возможности, мы начинаем эту энергию забирать из души. Мы убиваем душу, чтобы спасти тело. И страх парализуя останавливает энергию, спасает наши нашу душу и наших детей. Можно у ребёнка свой. Человек испугался, образ создал, убежал, и его ребёнок умер на следующий день. У него высосал всю энергию. Мы же едины на тонком плане. Поэтому страх это есть остановка неконтролируемого выброса энергии. Когда человек не может создать образа, он он может испугаться, у него будет инсульт, разрыв сердца, помните? Это инсульт сердца. Почему разрыв сердца бывает? идёт бешеный выброс энергии для адаптации, а образ не создаётся. Тогда идёт неконтролируемый выброс, и тут же остановка лучше умереть тело, чем душа погибнет. Поэтому что получается? Когда человек пытается создать какими бы то ни было путями образ контролирующей ситуации, он спасается страхом, а затем начинается заикание. Идёт торможение сознания. чтобы он дальше не выбросил неконтролируемую энергию. Тогда вопрос: почему один заикается, а другой нет? И вот здесь очень простая ситуация. На самом деле, мы ситуацию всегда контролируем. Через чувства. Наши чувства знают, что произойдёт. Когда мы идём к любви и когда мы живём чувствами, мы на интуитивном уровне знаем, что произойдёт, где крокодил, где черепаха, где, сказать, пожар. Мы это всё уже знаем, мы видим будущее. Поэтому мы совершенно естественно, когда что-то случается, мы чувствуем в этом не только заранее сканируем будущее, но мы чувствуем ощущение божественной воли, потому что мы Бога не через голову познаем, а через чувства. И у нас нет такого дикого стресса. У нас уже есть модель поведения. Даже если что-то происходит, мы спокойны, потому что мы знаем, что все, что Бог мне делает, все к лучшему. Если же человек переключился с ощущением, что главное – это любовь, на ощущение, что главное – это сознание, управление сверхспособности, то тогда он должен эту модель создать, которой у него нет, и тогда идёт бешеный расход. И чтобы спасти его душу, нужно заблокировать сознание. Что получается? Один ребёнок заикается, второй рождается умственно отставой, у третьего – шизофрения, у четвёртого – проблемы со зрением. Сейчас дикое количество детей с проблемами психики. Это разновидное заикание. Так вот что получается. Приходит человек, э, причём обратите внимание, когда есть зацепка за сверхспособности, у человека есть два пути. Но зауйти с этого уровня на уровень, скажем, души, на уровень благополучной судьбы или на уровень желаний. Понятно, да? На этом уровне мы не выдерживаем перетряски. Мы выходим на уровень жизни. И там мы уже болеем, у нас проблемы и прочее. Вспомните, сначала король Англии должен ведь это же самое главное это реально из истории. Король Англии должен был брат. Из-за чего он не стал королём Англии? Из-за жизни. Потому что он это не перед не, не возможность принять унижение гордыни, он переводит на уровень сексуального влечения. Для него женщина это главное, ради неё готов отказаться от всего, и он живёт только этим. о его брата, его, так сказать, клинет на другом аспекте это тема благополучной судьбы, статуса, превосходства и прочее. И здесь он унижается заикание. Тот будет унижен не сменами дами, но там такую даму показали, что он унижен с самого начала уже это понятно. То есть там уже всё нормально. А вот этого заикания, но это ещё мало. Как можно вылечить такого человека? А здесь дают того, кто не является профессионалом. но который артиста, который вылечил заиканию собственного ребёнка. Как вылечил? Что нужно сделать? Нужно выключить сознание и включить чувства. Поэтому он Хахмид, так сказать, то то головы сунит, то то есть он ведёт себя как дед Мороз. Почему? Потому что именно вот такими ужимками и прыжками он включал чувства у детей, тормозил сознание, и ребёнок начинал говорить. И вот этот человек-артист, он понял, что для того, чтобы победить заикание, что нужно сделать? Нужно затормозить сознание и усилить чувства. А чувства на глубинном уровне, они ниже уровня болезней. То есть на глубинном уровне наши чувства выходят за пределы ангельского уровня. Наши чувства выходят за пределы болезней. Вот это уровень Царствия Божьего, где нет болезней. Они невозможны. Вот Христос об этом говорил. Почему Христос мог лечить любые болезни и заболевания? Потому что Он находился на уровне Царствия Божьего. Болезнь появляется уже выше, на английском уровне, а потом уже всё остальное. Так вот, что получается? Этому человеку для того, чтобы помочь будущему царю Англии, что нужно сделать? Включить чувство. Он его продемонстрировал, песня поётся, и у него заикание исчезает. То есть на фоне, когда он входит в резонанс, песня поётся, он, чтобы оценить песню, он должен что делать? Не головой же оценить, он эмоционально должен включиться в резонанс. У него идёт активизация чувства. Он читает речь, он уже голову отключает, сознание тормозится, он речь читает больше чувствами, мы думаем на самом деле чувствами, чем мыслями. И, соответственно, идёт чистая речь. Он ему доказал, что есть уровень, на котором он не более, но это уровень чувств, первое. Второе нужно унизить его сознание. Приходит жена и говорит: "А если это Герц такой-то, вы приметил", говорит, "Какие какие проблемы?" Не приму, конечно. Она идёт на общих условиях. То есть он его он его не просто оскорбляет, унижает. Он его ставит на один раз со всеми. Унижение гордыни. Дальше вспомните ситуацию, когда этот должен сесть в кресло, и вдруг садится артист, он говорит, что ты делаешь, как ты посмел? А никак. То есть он целенаправленно сбивает с него спесь, то, что называется. Он целенаправленно раскачивает его сознание, ставит сознание в неожиданные условия. Когда сознание оказывается в неожиданных условиях, когда потеря контрольной ситуации становится близким к невозможному, тогда идёт схлопывание, остановка. или видезаикания или просто отказа от контроля. Так он его раскачивает на отказ от контроля над ситуацией, всем своим поведением. И одновременно он у него включает всё-таки чувства. Вот это тёплое чувство, когда он с ним говорит как с человеком, называй меня просто так. И ты такой. То есть когда как он ему говорит: "Берти, у Берти". Берти там король Англии Берти, вы представляете, какое унижение, ни статуса, ничего. А почему? Потому что сознание включает и статус, и сразу я король Англии или там я герцог такой-то, какой-то, такой-то, такой ты какой-то такой, вдруг Берти. Всего этого лишился сразу. То есть идёт, если он это принимает, идёт торможение сознания, потому что Берти это эмоциональная оценка, а король Англии это сознательно, это статус, там деньги, власть, всё что угодно. Поэтому он прицельно сбивает ему сознание и раскручивает на эмоции, причём на эмоции нормальные человеческие. И начинается преодоление речи. Поэтому, когда тому нужно произнести речь по поводу начала войны, он стоит рядом, что-то тепло должно быть. И тот, ориентировавшись именно чувствами на него, начинает выравниваться. То есть, значит, как, что получается? Механизм преодоления заикания – это механизм преодоления контроля на ситуации. Когда мы хотим, мы и так контролируем ситуацию. Мы и так управляем миром, но через подсознание. Если мы пытаемся сознанием миром управлять, это клетка пытается управлять организмом, недопустимо. А управление через чувства допустимо. Поэтому когда человек э внутренне молится, когда человек идёт к любви, он уже выравнивает себя со своей судьбой, и это уже идёт управление миром. Вы заметили, как погода во время семинара всё ведёт. Я сегодня утром встаю, дождь, думаю, так не подготовлен, лично автор и, наверное, все остальные, что-то проблемы. Потом Через 20 минут бах солнце. Думаю, ну, что-то всё-таки положительное есть. Потом бах опять дождь. Что что? День города? А, ну, понимаете, почему-то день города вот совпадает. Так, да, тучи-то гоняют, они возвращаются. Обычно разгоняли-то на весь день, а сегодня почему-то то, то вперёд, то назад гоняют. Дост нужен. Не, просто у меня любопытная ситуация, вот я замечаю состояние. Вот если, так сказать, сегодня хорошо поработаете, то чисто точно завтра полностью разгоняем. Вот. А? Ну, местами, ну, шутки шутками, но что я хочу сказать, что управление ситуацией у нас идёт постоянно через наши чувства, через наше подсознание. В тот момент, когда мы утрачиваем любовь, мы разрушаем своё будущее. В тот момент, когда мы её обретаем, мы создаём через любовь своё будущее. И, но это нельзя контролировать сознанием. Потому что сознание исходит из интересов тела, из интересов сейминутности. А подсознание исходит из интересов вечности. И, соответственно, оно более мудрое. У нас есть подсознание, просто мы раньше думали, что это подсознание. В подсознании есть много слоёв. Есть слои, связанные с прошлым. Это наши пещерные инстинкты, мы динозавры. Есть связи, связанные с настоящим, которые связаны с прошлым и будущим на небольшом отрезке. И есть стратегическое будущее, когда уже учёные это поняли, что подсознание это не только тёмное подсознание, но его уже начали называть сверхсознание. Так вот, это сверхсознание это просто нашего, поскольку время единое, то прошлое и будущее связаны, и мы просто послойно с ними общаемся. Так вот то подсознание, которое связано с будущим, Оно дает нам всегда рекомендации, советы. Но мы их воспринимаем только на уровне ощущений. Иногда это можно перевести в язык сознательный. Я помню, как я еду на машине, я об этом говорил. Еду, у меня начинает дико болеть зуб. А я мчусь, так сказать, весь радостный себя, зуб болит. Думаю, кто, отчего зуб болит так резко? Смотри, с чем это связано, с англом-хранителем. Думаю, а он тут при чем? Торможил, тут автобус жжик передо мной. То есть если бы я скорость не сбавил, то от меня болепёшка осталась. Я думаю, зуб-то заболел всё-таки, хорошо. Знаете, то есть мне не стал там текст идти на, на лобовом цикле тормози, у меня просто заболел зуб. И это спасло мне жизнь. Поэтому на всякий случай, если что-то болеть начнёт, сбавьте скорость. Э, приведите себя в порядок. То есть э всё нужно воспринимать А правильно. То есть не надо слишком бояться, ой, знак плохой и так далее. Но всё равно какие-то моменты даёт. Единственное, что хочу сказать, что когда я начал вот с этой темой работать полгода назад, пошло ускорение. То есть чем на более тонкий уровень выходишь, тем время плотнее и очень быстрее все идут процессы. То есть это не ускорение. Прикосновение к божественному, на божественном уровне всё сжато. Когда сжато прошлое, настоящее, будущее, тогда то, что происходит за 100 лет, может произойти на тонком плане за один. Почему из этой новичи выходит, до, как я раньше смотрел пациентов, Я выхожу, смотрю полсекунды, и видно в ближайшее его вся жизнь на на 10 гадов, 20. Просто сразу видишь это. Это я описал, как сверху человек смотрит, вот это идёт идёт человек, перед ним рощится, дальше поле, потом озеро. Он идёт вот завтра у меня будет или там через полчаса озеро, а тот то сверху смотрит, он говорит: "Вот перед ним озеро, вот лес, вот он". То есть понятие времени относительное для одного и для другого. Это как я одной даме смотрел, говорит: "Да, проблемы с сыном". да, сказать, женится, должен на Дуре жениться. Потому что, сказать, ему другого нельзя. Прошло 2 года, он говорит: "Точно, женился на Дуре, всё и так далее". <правдая> вот. Так вот, э, вот момент этого ускорения. Я раньше считал что ускорение. Оказывается, это, ну, скажем так, уплотнение связи событий. Это и есть божественная энергия, к которой мы прикасаемся. Так вот, поскольку можно назвать это ускорением на нашем банальном языке, то, во-первых, очень быстро проходят все процессы, причина-следствие видно. Во-вторых, чистка идёт интенсивнее. Сразу хочу предупредить. Поэтому сейчас время, так сказать, самое благодатное время реально работать над собой. Но не то, что там не есть, там поститься, внешние техники практически ничего сейчас не решают. Главное это вот именно внутреннее состояние, приведение души в порядок. Вот я говорил, же, дама одна сегодня упала в обморок. Синие руки, белые, скоро помощь приехала. Я вижу как. Я я, сказать, скоро помнишь, говорит: "Ну не поела, поешь, всё будет нормально". Когда, сказать, руки белые, зубы сведены, пена изо рта или что там. Ну это как бы давление 90 на 60, но не покушала. Ну я думаю, раньше-то не ел, такого не был. А я смотрю, там идёт агрессия к мужчине. Человек покупает билет на семинар. Агрессия включается, тут же идёт чистка, и гораздо более жёсткая, чем раньше. Тут же идёт программа само уничтожения, падение энергетики и всё. Сегодня ко мне подходит и говорит: "Ещё одна же дама упала в обморок, тоже слабость". Я потом посмотрел её. Проблемы дети, внуки, правнуки, унижение окружающих людей, мужчина, особенно тема идеалов, нравственность. Идёт чистка. Она мне говорит: "Двоих пока хватит". Я я согласен, но это ж нет меня здесь. Я просто хочу предупредить. Тема очень серьёзная. И здесь нужно реально меняться. Здесь просто помолился, Господи, сними с меня все грехи, как и да мне дава, мне, пожалуйста. Я читал о того-то, вот этом вот, это вот это вот. Вы совсем во правы, вас тоже читала. Сейчас пришла в церковь, несколько дней молилась, э, чтобы с меня Бог снял негативную карму, потому что мне разрешили в церкви снять негативную карму. Я просила Бога, чтобы снял все грехи, все изла бления, все проблемы, все зацепки и так далее. Мне говорит: "Такая агрессия к людям пошла. С чем это связано?" Обратите внимание. работать не хочет. Меняться не хочет. Господи, смени с ними агрессию, зацепки одно друг от другого, карму плохую с ними, хорошую дай заменить. Куля, вообще, колбасный магазин. Отрежьте мне колбасы на 100, на 200 г, на 500. Я правда ничего платить не буду, но всё равно давайте. Ну, естественно, будет ослабление, потому что это это молитва есть классический вариант покладения благополучной судьбе. То есть, они её сказать, Господь Бог в наёмных работников, она пришла, да, мне то-то и то и то. Но при таком отношении уже вот такие вещи это катастрофа. И вот здесь женщина пишет, она книгу уже читает всё и при этом, что за дела, квартиры нет, дом, вернее, не квартира, дом получила. Поэтому аккуратней сейчас с просьбами. Христос говорил: "Любое любое ваше слово", так сказать, любое в молитве оно исполняется. Поэтому надо знать, чего просить. Детей детей надо рожать. А чтобы дети появились, нужно душу очищать. Мне, так сказать, практически все все бесплодные, вот у кого бесплодие, все мне пишут: "Всё, родила, родила". Но после этого потом не сообщает, как она себя вела, я думаю. То есть родить-то она родила, но при этом она ещё многого не понимает. Вот недавно у меня была ситуация, э один испанец интервьюрище, взять, я был за границей, всё, интервью, прочее, прочее. Э, ну, хорошо, интервью для журнала, там всё, чтобы все знали. Ну, я расслабился. Встречаемся, он начинает мне на опросы проводить, всё. А я смотрю, у него ни не диктофона. Так что-то почеркушко. Ну, ну, такое, ошибка умная, всё запишет. Рядом с ним какая-то дама сидит. И в конце уже я ему часа 3 объяснял законами раздела. А он в Индии живет. Он да, да, да. Потом говорит, а, тут какая ситуация? Тут, понимаете, говорит, я живу в Индии, и вот со мной дама из Польши. Это моя девушка. Я говорю, ну-ну. У нее рак в груди. Я говорю, ну понятно. Она прочитала пять польских книг. У нее рак прошел. А посмотрите, как у нее сейчас. Я говорю, опа, ну понятно. Для чего интервью было сделано. Ну думаю, ну ладно, попал, попал. Но я ее посмотрел, у нее агрессия очень большая к мужчинам. Я говорю, у нее поклонение идет. Соответственно, претензии. Обиды огромные. И они не только у нее, но и у нее у матери и бабки. Поэтому, если рак прошел, это еще не означает, что она здорова. Это, так сказать, ей дали аванс. А многие считают, это зарплата. Помолился и стал здоровым. Внутри-то все осталось. Ты должен потом закрепить это изменением. А у нее пока закрепления нет. У нее просто прошел рак. Все называют это чудом. Это не чудо, это пустяк. чуда, когда чек меняется. А вот она не изменилась, и я это об этом сказал. И пошло некоторое чувство осуждения. Думаю, меня использовали. У меня приёма нет, человек нашёл, как меня откупорить под видом интервью. Потом думаю: "Стоп, стоп, стоп. Я же тоже какие-то интересы и мысли родил, когда с ним общался. Было интересно общаться, было. Потом приятно видеть женщину, которая, так сказать, польша, книги прочитала, так сказать, рак прошёл, всё равно динамика положительная. Думаю, я же тоже плюсы получил. Когда другому объясняешь, тем более совершенно незнакомому, сам что-то понимаешь. Думаю, ладно, ничья, все. На душе стало легче. То есть всегда нужно... Кстати, вот по, я говорил о том, что два человека, один в Болгарии, другая в Германии, просто и обманули, и предали, и, так сказать, на, на деньги и так далее, и так далее. И, так сказать, ну, то есть ну, сплошной, так сказать, где позитив тут? Позитива нет. А потом я понял, первое, я с ними учился не осуждать и не обижаться. Первое. Второе. И не злорадствовать, потому что поле паршивое, очень плохое у обоих. Раньше я сказал, вот она, вот Бог. И все, думаю, нет, это, это не я, это, так сказать, их личное состояние отношений. А потом, кстати, я начал уже по человеческой точке зрения рассуждать. И что получилось? Эти люди были ненадежными, не совсем порядочными, не, не совсем ответственными. И с ними, так сказать, было мучение мое сотрудничество. А постепенно, чтобы просто это всё преодолеть, я должен был познакомиться с новыми людьми и начать этот процесс уже нормально, спокойно, и с большим, в конечном, счёти охватом, и со спокойной душой. То есть что получается? Получается, что э для того, чтобы книгу издали в других странах, мне надрываться не хотелось. У меня есть аудитория в России, меня в первую очередь интересует, сказать, вопрос, ну и корыстный, как помочь, сказать, своему народу. и расшибаться перевод, одно другое, третье, я чувствовал, меня не хватит. Поэтому что получается? Появились два, одному хотел помочь, другой стал кричать о продвижении моей книги, а просто оказался пиратом. Но из-за того и из за другого книжка пошла. И стала в других странах. И что получается? Не было бы авантюристов, и книга бы не пошла. Не было бы пиратов, которые начали мою книгу подделками выпускать, я бы не стал бы дальше писать. Я хотел написать первую книгу, сказать: "Всё, спас счёта хватит". А тут такое написали, думаю, я должен обелить себя, я должен дальше писать, чтобы все увидели, что это не я. Поэтому э нами всеми Бог, как говорится, делает. Порядочный, сказать, один порядочный. Кстати, порядочное слово порядок. А порядок он статичен. Английский порядок установил. Английский есть э первый, но ну, сейчас редактура идёт, потому что Первый парень переводил английский очень просто, там, так сказать, взял приличные деньги за перевод и переводил так. У меня там фраза: "Я взял рамку и пошёл по квартире рамка я ощущаю". Он ты перевод на английском. Я взял раму и пошёл. То есть что я как минимум не поймёт, причём тут оконная рама? Вот. Второй взялся ещё кто-то перейдет ещё. Третий профессор-американец, носитель языка, славинист из Майами, там всё что-то у меня. Кто-то постоянно говорит полный бред. И, в общем, сейчас ещё один бьётся человек. Ну и, может быть, после этого книга пойдёт. Но у меня ощущение, что где-то через годик полтора я буду очень, вернее, мои книжки будут очень популярными, потому что э потребность, э, сказать, в этой информации растёт только у того, кто чуть-чуть ощущает нестабильность. Вот почему наш народ со свистом эти книги и постсоветское пространство. А в Европа просто намертво. В Америке там компьютеры перегорали. Всё отказывала и прочее. Это всё логично. Потом почему? Потому что моя информация дестабилизирует. Я пишу о том, как человек теряет, а все пишут о том, как он приобретает в результате общения с шаманом, там, духами, пообщавшись с богом и прочее. Так вот, э, маяк простой. Стабильность, ощущение стабильности для вас сейчас это болезнь. Вот если вы это начинаете понимать. Почему? Потому что я в конечном счёте пришёл к тому, что Когда вот не знаешь, что с тобой будет через 2 секунды, выживешь ты или нет, тогда у тебя идёт постоянная потребность в боге. И вот это ощущение абсолютной неуверенности в себе и в окружающем мире должно быть постоянным. Как это ни страшно, оно должно быть постоянным. И тогда мы сразу видим везде божественную волю. А в индийской философии это реализуется очень просто. Весь мир иллюзия. Иллюзия мира нет. Тогда за что цепляться? За божественную волю. Так вот. Ещё раз хочу остановиться на теме нравственности. Когда я помню какой-то православный священник меня критикал. Вы смотрите, что пишет Лазарев. Ради любви к Богу я готов отказаться от нравственности. Представляете, совсем сдурел. От нравственности готов отказаться. Ну я, может быть, действительно, я согласен, я мало что понимал, у меня были какие-то определённые заблуждения. Нужно от нравственности не надо отказываться ради любви к Богу. Я также пытался противопоставить по прелестной схеме. Нужно понять, что любовь важнее нравственности. Потом я только я это видел просто по диагностике, а потом я перечитал Библию и понял, что Христос же это и самый говорил. Он говорил: "Не осуждайте человека без нравсно, сохраняйте любовь даже к нему. Или возлюбите врагов своих, кто мой враг, кто меня предал". Что это означает? Что любовь важнее нравственности. Милость важнее закона. Вот тогда до меня это дошло уже, говорится, на утру. И что получается? Что вот теперь я чётко понимаю, а привычные схемы у в католицизме и православии незаметно нравственность поставили выше любви. То есть идёт возврат к иудаизму. Но в иудаизме, то что 13 заповедей всё чётко идеально выстроено, а в христианстве-то что? Ничего в этом плане в христианстве Христианство это есть завершение иудаизма, это есть гениальный прорыв к Богу, это есть победа над последним, так сказать, оплотом человеческого несовершенства. Это один из этапов. Но делать христианство абсолютной религией и выбрасывать всё то, что было до него. Вот к этому и приводит, что если человек не достиг, если человек достиг любви, благодати и так далее, то тогда все законы он уже сам выполняет. Он просто ориентируется на любовь, и он же не будет воровать, как я мог бы обкрасть обокра того, кого я люблю. Как я могу заниматься развратом, когда я чувствую, как это вредит моей душе и любви? Как я могу завидовать другому, когда я понимаю, что мне нужно самому, если у меня есть энергия, это всё создать? То есть все, кто идёт к любви, он будет все заповеди чётко выполнять. Но последователи Христа любить не научились, а от законов отказались. Поэтому упали ещё ниже. Поэтому нынешнее, сказать, христианство, оно не на уровне иудаизма, оно ниже его. Мы это и видим на примере концлагерей. рабовладельских отношений в обществе и взаимоотношений, культ силы, закон силы и прочее. Кстати, мне сказали, что вроде бы не совсем. Я в интернете прочитал, что два капитана отказались помогать, ну там вроде бы не боялись подойти, чтобы не утопить. То есть я не исключаю, что та информация, которую я прочитал в этой третьей, не совсем точная. Если так, это прекрасно, потому что я думал, что мы, если уже капитаны не спасают тонущих людей, это катастрофа. Да. А, ну вот это уже, это уже, скажем, радует, что хотя бы здесь э, причина, скажем так, не помогали, чтобы не утопить, потому что часто как же благими помыслами подехали бы спасать и утопили там полностью всех. Да, тормозной путь. Так, значит, сейчас э, э главный наш, э, сказать, э, главный наш друг и главный наш враг. Что это такое? Растливость. Главный враг осуждения, главный друг и, короче, Нравственность, которая если нравственность остаётся выше любви, она становится главным врагом. Если она идёт за любовью, она является главным другом. Так вот, когда мы теряем нравственность, мы должны всё-таки сохранять любовь. Вспомните все моменты по жизни, когда вас спасали вашу душу через безразное отношение к вам, прошу. День да. почти здесь сам нравственность. Дело в том, что важный момент. Если сам безразльно отнёсёся, это означает, что ты несовершенен, первое. То есть и второе, ты должен меняться. Но мне одна женщина говорит: "Вот я была всегда такой чистоплюйка, всегда всех осуждала, а сама говорит, повела себя безобразно. Кто а как же после этого осуждать?" Поэтому жулики, они очень добродушные люди, вот я заметил. Они оптимисты такие, никого не осуждают. Что суждать? Поэтому, сказать, надо пользоваться благами того, что вы уже где-то подкузмили и просто говорить, что я ж такая же несовершенная и и и так далее. Дело в том, что когда ребёнок безразльно относится к родителям, нужно посмотреть, из-за чего он безразльно относится. Как правило, из-за чего? Из-за благополучной судьбы. То есть он или топчет родителей, желая утвердить себя. или ему наплевать на родителей, потому что это мешает его благополучной жизни. Так вот, ребёнок безразльно относится часто к родителям из-за того, что родители передали ему поклонение благополучной судьбе. Родитель осуждает его безразность, а ребёнок от него отрекается. Родитель не понимает, что первое и второе связаны. Мать постоянно унывала, что её мужа такого судьба дала плохого, а ребёнок её ненавидит и её презирает. И топчет. Почему? Она была недовольна мужем и судьбой. Тема благополучной судьбы, гордыня у ребёнка, эта гордыня уже обращается не на близкого человека, вернее, на близкого человека только на мать. Поэтому мы сами не понимаем, как мы детей превращаем в своих антиподов, но на самом деле они наши продолжения. Третий вариант. Я всё отдаю ребёнку. Потом говорю: "Потом ты обо мне, я всё для тебя отдаю". А дело в том, что для того, чтобы ребёнка нормально воспитать, Нужно, чтобы он все отдавал родителю. Это закрепится в рефлексе, и потом для него это будет естественным, заботиться о родителе. Это есть нормально, это есть воспитание чувств. Главное воспитание – это воспитание чувств. А у нас все ребенку отдают, зацепляют его за благополучную судьбу, делают эгоистом, потом плачут, говорят, почему ты от меня отвернулся. Мы сами делаем детей таким. Поэтому ребенка нужно научить уважать родителей. Если ребёнок уважает родителей, вот меня задаёт вопрос. Хороший вопрос, кстати. А я говорю, обычно мальчик рождается тогда, когда жена сильнее мужа. Заметили это? Да. Если жена сильнее мужа мальчик. Если муж явный деспот, у всех деспотов восточных рождаются девочки. Пожалуйста, возьмите пример наших деспотов восточных и так далее. То есть, если мужчина явный лидер, рождается девочка или претендует Если мужчина, так сказать, как бы женщина-лидер, рождается мальчик. Почему на Кавказе, почему в Азии, так сказать, больше мальчиков рождаются? А мне, так сказать, недавно, так сказать, мой знакомый говорит, в Казахстане, отцу 82 года, приезжают его четыре сына, сидят вот так. Он говорит, слово скажет, беспрекословное подчинение послушанию. Так вот это есть смирение своей гордыни через уважение старших. Когда мы не приучаем своих детей уважать нас, Они, так сказать, не будут и потом это делать. Так вот, сейчас в западной системе уважение к родителям, оно просто исчезло за счет именальной юстиции. Сейчас Англия помнилась, начинает как-то отрабатывать назад. Если ребенок не уважает родителей, у него гордыня. Все, у него дети уже мало жизнеспособны. Таланты у них, может быть, будут, но эмоционально-душевно они уже инвалидны. Поэтому, чтобы ребенок от вас не отворачивался, нужно научиться его жертвовать, любить родителя, уважать, подчиняться, жертвовать, заботиться. Первая часть воспитания ребенка – это научить его заботиться о родителе. Не родитель должен заботиться о ребенке, а ребенок должен заботиться о родителе, как и не странно. Почему в Библии сказано, что до трех лет господин, с трех до, до 16 раб, с 16 и выше друг. Нормально. То есть ребенок должен понять, что родители… Почему почитают отца и мать свою? Потому что что такое почитание от своей матери? Отец говорит одно, а я хочу другое. Почитание отца мне говорит, останови свое желание, подчинись. и прими его команду. Что это такое? Это усмирение гордыни. Победа над гордыней с детства достигается за счёт уважения и подчинения родителям. Поэтому это это навыки как раз преодоления главной нашей беды. Если мы воспитываем ребёнка в систему послушания, уважения, заботы, то тогда всё нормально. Ребёнок уважает родителей, ребёнок, э, сказать, уважает Бога в конечном счёте. Так что ну, просто мы придумываем, что по форме мы правильные, а ребёнок по форме идёт в противоположную сторону, а на самом деле ребёнок берёт у нас не форму, а содержание. Посмотрите на своё содержание. Так, ещё раз хочу сказать. Нужно воспринять любую ситуацию, по краху будущего, идеалов, надежд и нравственности как очищение души. Не просто простить кого-то, а нужно понять, что человек этот ни при чём, это было спасение данной через него. Прошу. Кстати, мы лишней частью кто уже, оказывается, пересидели. Напоследок. А неизбежно со временем у вас будет открываться сверхспособности. Какое первое главное правило, когда они раскрываются? Не забывать о любви. Раскрываются. Первое правило не применять их ни в коем случае. Они сами применятся. Что? Не слышу. как затормозить. Вот один человек подсел, кстати, хорошая история. Вот одного человека открыли, его даже КГБ ещё в советское время при привлекали, давали задания, он все задания выполнил. Его начали уже гоним заняться, за ним гонятся, он стал уезжать, прятаться. Он долго пил водку, ел мясо, рассчитывая, что способности пригасится, бесполезно. Потом пришёл в храмы, почувствовал, что ему стало легче. Поэтому без веры сверхспособности убивают. Нужно понять, в первую очередь, что это опасность. Так вот, задание на дом. Не открывать ничего лишнего. А внутри правильно воспринимать мир. И вот это состояние, которое сегодня было удержать. Завтра посмотрим. Спасибо-то за это.